Ги де Мопассам. Наследство. Глава 1. Ещё не было 10, а чиновники, торопливо стекавшиеся со всех концов Парижа, вливались потоком в широкий подъезд морского министерства. Был канун нового года, пора необычайного усердия и повышений по службе. Поспешный топот разносился по обширному зданию, пересечённому лабиринтом длинных и запутанных коридоров, куда выходили двери бесчисленных отделов. Чиновники расходились по своим местам, пожимали руки явившимся ранее сослуживцам, снимали новый сюртук, надевали для работы старый и усаживались за столы, где каждого ждала груда бумаг. Затем отправлялись за новостями в соседние отделы. Прежде всего справлялись здесь ле начальник, в каком он расположении духа, много ли прибыло почты. Регистратор отдела материальной части, господин Сизар Кошлен, бывший сержант морской пехоты, по выслуге лет ожидавший производства в старшие регистраторы, одну за другой заносил в огромную книгу бумаги, только что принесённые рассыльным из кабинета начальника. Против него сидел экспедитор Папаша Савон. Выживший из ума старик, прославившийся на все министерство невзгодами своей супружеской жизни. Скрючившись и окаменев на стуле, как подобает усердному песцу, он искосо заглядывал в лежавшую рядом бумагу и, неторопливо водя пером, тщательно переписывал депешу начальника. Господин Кашлен, тучный мужчина с подстриженными ежиком седыми волосами, сказал, не прерывая работы. «Тридцать две депеши из тулона!» Они присылают столько, сколько другие четыре порта вместе взятые. Затем, обратясь к папаше Савону, он спросил, как делал это каждое утро. «Ну-с, папаша Савон, как супруга?» Продолжая водить пером, старик ответил. «Вы же знаете, господин Кашлен, как мне тяжело об этом говорить». Регистратор рассмеялся, как смеялся каждое утро, слыша один и тот же ответ. Дверь отворилась и вошел Мас, красивый, щеголевато-одетый брюнет, полагавший, что занимаемое им убогое служебное положение недостойно его превосходной внешности и манер. Он носил массивные персни, массивную часовую цепь, монокль, больше из фронтовства, так как снимал его за работой, и то и дело встряхивал манжетами, стараясь выставить на показ крупные сверкающие запонки. Еще в дверях он спросил. — Много ли нынче дел? — Кошлен ответил. Тулон всё шлёт и шлёт. Сразу видно, что Новый год не за горами. Вот они и стараются. В эту минуту вошёл ещё один человек, господин Питоле, известный забавник и остряк. Он рассмеялся и спросил: "А мы-то разве не стараемся?" И вынув часы объявил: "Без 7 минут 10, а все уже на местах. Ну, мас, что вы скажете?" Бьюсь об заклад, что его милость господин Лезабль пришёл к 9, как и наш высокочтимый начальник. Регистратор отодвинул бумаги, сунул перо за ухо и, облокотясь на стол, воскликнул: "Ну уж если этот не выслужится, да он из кожи лезет вон". А господин Питали, усевшись на край стола и болтая ногами, ответил: "Ну, конечно, выслужится, папаша кашлен. Не сомневайтесь, что выслужится. Ставлю 20 франков против одного су, что не пройдёт и 10 лет". «Как его сделают начальником отделения?» Мас, который свертывал папиросу, грея ляжки перед камином, воскликнул. «Нет уж, увольте. Я предпочитаю всю жизнь оставаться при двух с половиной тысячах, чем расшибаться в лепёшку, как он». Повернувшись на каблуках, Петолена смешливо возразила. «Что не помешало вам, дорогой мой, сегодня, двадцатого декабря, прийти задолго до десяти?» Но Мас хладнокровно пожал плечами. «Ещё бы!» «Я вовсе не желаю, чтобы кто-нибудь меня обскакал. Раз вы являетесь до зари, приходится и мне делать то же, хотя я вовсе не в восторге от такого усердия. Но я, по крайней мере, далек от того, чтобы называть начальника дорогим патроном, как Лизабль, уходить в половине седьмого, да еще брать с собой работу на дом. Впрочем, я ведь бываю в свете, у меня есть и другие обязанности, которые требуют времени». Кашлен перестал писать и, задумавшись, уставился в пространство. Наконец он спросил... Так вы полагаете, что он и в этом году получит повышение? Наверняка получит, да ещё как получит. Это такой проныра, воскликнул Питале. И все заговорили на извечную тему о повышениях по службе и наградах. Вот уже целый месяц волновавший этот огромный чиновничий улей от подвала и до чердака взвешивали шансы, прикидывали цифры наградных, перебирали должности, заранее негодовали, боясь, что их обойдут. Каждое утро возобновлялись бесконечные споры, которые велись накануне. К ним неизменно возвращались и на другой день с теми же доводами, с теми же возражениями, теми же доказательствами. Вошёл господин Буассель, чедушный, бледный, болезненного вида чиновник, видевший жизнь в свете романов Александра Дюма. Всюду юмы мерещились необычайные приключения, и по утрам он сообщал своему сослуживцу Питале Какие невероятные встречи происходят у него на каждом шагу, какие драмы якобы разыгрываются в доме, где он живёт, и как отчаянные вопли, донёсшиеся с улицы в половине четвёртого ночи, заставили его вскочить и броситься к окну. Ежедневно ему приходилось то разнимать дерущихся, то укрощать лошадей, то спасать женщин, которым грозила смертельная опасность физическое обожество, не мешало ему самоуверенно и нудно хвастаться своими подвигами и необыкновенной силой. Услышав, что речь идёт о Елизабле, он заявил: "Я когда-нибудь ещё ему покажу этому мозгляку. Посмел он только меня обскакать, я его так тряхну, что у него сразу пропадёт охота выслуживаться. Хорошо бы вам поторопиться, потому что мне известно из достоверных источников, что в этом году вас обошли, чтобы повысить Елизаблу". Потрясая кулаком, Буассель воскликнула. «Клянусь, что если это так...» Дверь снова отворилась, и торопливо, с озабоченным видом, вошел молодой чиновник. Небольшого роста, с баками, как у флотского офицера или адвоката, в очень высоком стоячем воротничке, всегда быстро сыпавший словами, словно он опасался, что не успеет высказать всего, что нужно. Он наскоро пожал всем руку, с видом крайне занятого человека, и обратился к регистратору. Дорогой Кошлен, дайте, пожалуйста, папку Шапло. Проволока для тросов Тулон АТВ 1875. Кошлен поднялся, достал у себя над головой папку, вынул из неё пачку бумаг в синей обложке и, подавая её сослуживцу, сказал: Вот, господин Люзабе, вы знаете, что начальник взял отсюда вчера три депеши. Знаю, они у меня. Благодарю. И молодой человек поспешно удалился. Только он вышел, Мас воскликнул: Видали, сколько форса. Можно подумать, что он уже по крайней мере начальник отделения. А Пытоле подхватило. Погодите, а он получит отдел скорее, чем любой из нас. Кошлин так и не вернулся к своим бумагам. Казалось, сим овладела какая-то навязчивая мысль. Он снова спросил: "Так у него прекрасное будущее у этого молодого человека?" Мас презрительно буркнул: "Прекрасное для того, кто полагает, что министерство это блестящее поприще". А для других это маловато, Питале перебил его. Вы ж не рассчитываете ли вы стать посланником? Мас нетерпеливо поморщился. Дело не во мне, мне-то наплевать, но в глазах света начальник отделения всегда будет ничтожеством. Экспедитор по Пашасону не отрывался от своих бумаг, но вот уже несколько минут он раз за разом макал перо в чернильницу, упорно его опять вытирала влажную губку и всё-таки не мог вывести ни одной буквы. Черная жидкость скатывалась с кончика пера и жирными кляксами капала на бумагу. Растерявшийся старик, с отчаянием глядя на депешу, которую придется переписывать заново, как и множество других за последнее время, уныло пробормотал. «Опять чернила негодные!» Громовой хохот раздался со всех сторон. Кашлен смеялся так, что у него тряслось брюхо и даже подпрыгивал стол. «Опять чернила негодные!» Мас перегнулся пополам и скорчился, словно собирался влезть в камин. Питале топал ногами и захлёбываясь отряхивал правую руку, будто она мокрая. Даже Буасель задыхался от смеха, хотя обычно воспринимал события скорее трагически, нежели комически. Но Папаша Савон, вытирая перо о полушуртука, проворчал: "Нечего тут смеяться. Мне приходится по два-три раза переписывать всю работу". Он вытащил из папки чистый лист бумаги, подложил транспарант и начал выводить заголовок: "Уважаемый господин министр". Перо уже больше не оставляло клякс и писало чётко. Старик привычно сел бочком и принялся за переписку. Все продолжали хохотать, смех душил их. Вот уже почти полгода они разыгрывали всю ту же комедию, а старик ничего не замечал. Стоило накапать немного масла на влажную губку, служившую для вытирания перьев, и чернила скатывались с вымозанного жиром пера. Измулённый экспедитор часами предавался отчаянию, изводил целые коробки перьев и бутыли чернил и наконец пришёл к убеждению, что канцелярские принадлежности стали никуда негодными. И вот, для затравленного старика служба превратилась в пытку. В табак ему подмешивали порох, В графин, из которого по Паше со strconv частенько наливал себе воды, подсыпали всякую дрянь, уверяя его, что со времени коммуны социалисты только и делают, что портят предметы первой необходимости, чтобы опорочить правительство и вызвать революцию. Старик воспылал смертельной ненавистью к анархистам, притаившимся, как ему мерещилось, повсюду, подстерегавшим его везде. Его одолевал суеверный страх перед какой-то неведомой и грозной опасностью. Внезапно в коридоре резко прозвенел колокольчик. Всем хорошо был знаком этот яростный звонок начальника господина Таржбефа. Чиновники бросились к дверям и рассыпались по своим отделам. Кашлин принялся было снова за регистрацию бумаг, но положил перо и задумался, подперев голову руками. Ему не давала покоя мысль, которую он вынашивал последнее время. Бывший сержант морской пехоты, уволенный вчистую после трёх ранений, одного в Сенегале и двух в Кахинхине, он по особой милости был зачислен в штат министерства. Начав с самых низших ступеней, он медленно продвигался по служебной лестнице, претерпев множество обид, невзгод и лишений. И власть, узаконенная власть, представлялась ему самым прекрасным, что есть на свете начальник отделения казался ему существом исключительным, существом высшего порядка. Чиновники, о которых говорили: "Ну, этот человек ловкий, он далеко пойдёт", были для него людьми необыкновенными, иной породы, нежели он сам. Вот почему к своему сослуживцу Лизаблю он питал глубочайшее уважение, граничившее с благоговением, и лелеял заветную мечту, неотступную мечту выдать за него свою дочь. Когда-нибудь она будет богата и даже очень богата. Об этом знало всё министерство, ведь у его сестры, мадemoiselle Кашлен, был целый миллион свободный от долгов и в надёжном обеспечении. Правда, как утверждали злые языки, она приобрела его ценой любви, но греховное происхождение его было искуплено запоздалым благочестием. Престарелая девица, некогда дарившая ласки многим, удалилась на покой, владея полумиллионом франков. Из 18 лет в сфере прибережливости и более чем скромного образа жизни она сумела удвоить эту сумму. Давно живя у брата, оставшегося вдовцом с дочкой Каролиной в руках, она вносила лишь весьма незначительную долю в общее хозяйство. Охраняя и приумножая свои капиталы, она постоянно твердила брату: "Всё равно всё это достанется твоей же дочери. Только выдай её поскорее замуж. Я хочу видеть своих внучатых племянников". То-то будет радость, когда я смогу поцеловать ребёнка нашей крови. В министерстве всё это знали, и в претендентах недостатка не было. Поговаривали, что сам Мас, красавец Мас, этот министерский лев с явными намерениями увявался вокруг попаши Кошлена. Но отставной сержант, ловкий проныра, побывавший под всеми широтами, желал иметь зятьем человека с будущим, человека который со временем займёт большой пост и этим придаст веса и ему Сизару, бывшему унтеру. Лизабль вполне отвечал этим требованиям, и Кошлен давно уже искал способа заманить его к себе. Вдруг он поднялся, потирая руки. Нашёл. Кошлен хорошо знал слабости своих сослуживцев. Лизабля можно было покорить, польстив его чиновничьему честолюбию. Он попросит у Лизабе покровительства, как просят его у какого-нибудь сенатора или депутата, у любой высокопоставленной особы. Кашлен вот уже 5 лет не получал повышения и был почти уверен, что оно ждёт его в этом году. Так вот, он притворится, будто полагает, что обязан этим повышением Лизаблю, и в благодарность пригласит его к себе отобедать. Как только этот план созрел у него в голове, Кашлен принялся за его осуществление. Он достал из шкафа свой выходной сюртук, скинул старый и, захватив все зарегистрированные бумаги, находившиеся в ведении Лезабля, направился в кабинет, который был предоставлен тому по особому благоволению начальства, снисходя к его рвению и важности возложенных на него обязанностей. Лезабль писал, сидя за большим столом среди вороха раскрытых папок и бумаг, занумерованных красными или синими чернилами. Завидев Кашлен, он спросил запросто, но тоном, в котором сквозило уважение. "Ну, что, дорогой друг, много ли вы мне дел принесли?" "Да, немало, но помимо того, я хотел с вами поговорить." "Присаживайтесь, мой друг, я вас слушаю." Кашлен сел, откашлялся, изобразил на лице смущение и нерешительно произнёс: "Э, вот я о чём, господин Лезабель?" Не стану ходить вокруг да около. Я старый солдат, буду говорить напрямую. Я хочу попросить вас об услуге. Какой? В двух словах. Мне необходимо в этом году получить повышение. У меня нет никого, кто бы за меня похлопотал, и я подумал о вас. Удивлённый Элизабель слегка покраснел. Довольный и преисполненный горделивого смущения, он всё же возразил. Но я здесь ни что, дружище, Я, значит, тут куда меньше, чем вы. Ведь вас скоро произведут в старшие регистраторы. Ничем не могу помочь. Поверьте, что кашля набарвал его с грубоватой почтительностью. Но, ну, ну. Начальник к вам прислушивается, и если замолвите за меня словечко, дело выгорит. Подумайте только, через полтора года я вправе выйти на пенсию, а не получив к 1 января повышения, я потеряю на этом 500 франков в год. «Я прекрасно знаю, все говорят, Кашлен не нуждается, у его сестры миллион. Это верно, что у сестры миллион, но этот миллион приносит ей проценты, и она не хочет из него ничего давать. Правда, он достанется дочери, это верно, но моя дочь и я — это не одно и то же. Какая мне польза от того, что моя дочь и зять будут кататься, как сыр в масле, если мне придется положить зубы на полку? Вот каковы дела, понимаете ли?» Лизабль кивнул в знак согласия справедливо, весьма справедливо. Ваш зять может отнестись к вам не так, как должно, к тому же, всегда приятнее никому не быть обязанным. Ну что ж, обещаю вам сделать всё, что от меня зависит. Поговорю с начальником, обрисую положение, буду настаивать, если нужно. Расчитывайте на меня. Кашлен поднялся, схватился служивца за обе руки и крепко по-солдатски их тряхнув, пробормотал: "Спасибо, спасибо. Знаете, что, если мне когда-либо представится случай, И если я когда-нибудь смогу, он не договорил, не находя слов, и ушёл. Гулкое чеканье по коридору, мерный солдатский шаг. Но, заслушав издали яростно звеневший колокольчик, Кошлен бросился бежать, ибо сразу распознал его. Начальник отдела, господин Таржбев, требовал к себе регистратора. Неделю спустя Кошлен, придя в министерство, нашёл на своём столе запечатанное письмо следующего содержания: Дорогой коллега, рад сообщить вам, что по представлению директора нашего департамента и начальника отдела министр вчера подписал приказ о назначении вас старшим регистратором. Завтра вы получите официальное извещение. До тех пор вы ничего не знаете, не так ли? Преданный вам Лезабель. Сизард тут же поспешил в кабинет своего молодого сослуживца и выражая признательность, стал расшаркиваться, заявляя о своей преданности и россыпаясь в благодарностях. Уже на следующий день стало известно, что Лезабль и Кашлен получили повышение. Что же касается остальных чиновников, то им придётся подождать до лучших времён, а пока удоволствоваться наградами в размере от 150 до 300 франков. Блоссель объявил, что в один из ближайших вечеров ровно в полночь подстережёт Лезабля на углу, когда тот будет возвращаться домой, и задаст ему такую взбучку, что от него мокрое место останется. Остальные чиновники молчали. В следующий понедельник, едва предъяв в министерство, Кошлен поспешил к своему покровителю и с торжественным видом войдя в кабинет, напыщенно произнёс: "Надеюсь, что вы окажете мне честь и отобедаете у нас по случаю рождественских праздников. Осблаговолите сами указать день". Лезабель приподнял голову и несколько удивлённо взглянул в лицо своему сослуживцу. Не спуская с него глаз и пытаясь прочесть его мысли, он ответил: "Но, дорогой мой, дело в том, у меня все вечера заняты, я уже давно обещал". Кашлен дружески настаивал: "Ну вот, не станьте же вы огорчать на своим отказом. Вы так много для нас сделали. Прошу вас от своего имени и от имени моего семейства". А задачная Элизабеть колебался. Он отлично всё понял, но не успел подумать и взвесить все за и против, и поэтому не знал, что ответить Кошлену. Наконец он решил про себя: "Это меня ни к чему не обяжет". И весьма довольный согласился, пообещав прийти в ближайшую субботу. "Тогда на другое утро можно будет поспать подольше", добавил он, улыбаясь. Глава вторая. Господин Кошлен жил на пятом этаже в начале улицы Рашашуар. В небольшой квартирке с балконом, откуда был виден весь Париж. Из четырёх комнат одну занимала сестра господина Кошлена, другую дочь, третью он сам. Столовая служила заодно и гостинной. Всю неделю Кошлен был взволнован предстоящим обедом. Долго обсуждалось меню, которому полагалось быть скромным, но изысканным. Порешили так: бульон с яйцами, закуски: креветки, колбаса амары, Жареная курица, зелёный горошек, паштет из гусиной печёнки, салат, мороженое и фрукты. Паштет купили в соседней колбасной, попросив отпустить самого лучшего качества. Так что горшочек им обошёлся в 3 1/2 франка. Что до вина, то Кашлен приобрёл его в погребке на углу, где постоянно покупал разливное красное, которым обычно довольствовался. Он не захотел обращаться в большой магазин, рассуждая так: Мелким торговцам редко удаётся сбыть дорогое вино, так что оно подолгу хранится у них в погребе и должно быть превосходным. В субботу он вернулся домой пораньше, чтобы удостовериться, что всё готово. Служанка, открывшая ему дверь, была краснее помидора, потому что из страха опоздать она затопила с полудня и целый день жарилась у плиты. Да и волнение тоже давало себя знать. Кашлен наведался в столовую, чтобы проверить, всё ли на месте. В ярком свете лампы, поделенным абажуром, посредине большой комнаты белел накрытый скатертью круглый стол. Возле каждой из четырех тарелок с салфетками, которая тетка, мадемуазель Кашлен, свернула наподобие епископской митры, лежали ножи и вилки из белого металла, а перед каждым прибором стояло по две рюмки, большая и маленькая. Сезар сразу же решил, что этого недостаточно, и крикнул. «Шарлотта!» Дверь слева отворилась и И вошла низенькая старушка. Шарлота была старше брата на 10 лет. Её худое лицо обрамляли седые букли, завитые на попельёдках. Тоненький голосок казался слишком слабым даже для её чудушного, сгорбленного тела. Ходила она словно сонная, слегка волоча ноги. В дни молодости о ней говорили: какая миленькая. Теперь она превратилась в сухонькую старушонку, по старой памяти очень опрятную упрямую, своенную и раздражительную, с умом ограниченным и мелочным. Она была очень набожна и, казалось, совсем позабыла о похождениях минувших дней. Шарлота спросила брата: "Тебе что?" Он ответил: "Я нахожу, что две рюмки это недостаточно внушительно. Что если подать шампанское? Это обойдётся не дороже 3-4 франков, а зато можно будет поставить бокалы. Комната сразу примет другой вид." Шарлотта возразила. «Не вижу надобности в таком расходе. Впрочем, ведь платишь ты, меня это не касается». Кошлен колебался, пытаясь убедить самого себя. «Уверяю тебя, что так будет лучше. И потом это внесет оживление. К праздничному пирогу шампанское неплохо». Этот довод заставил его решиться. Надев шляпу, он снова спустился с лестницы и И 5 минут спустя вернулся с бутылкой, украшенной огромной белой этикеткой с пышным гербом. Шампанское пенистое высшего качества, Грав де Шатэль Ренуа. И обошлось это всего в 3 франка, объявил, кашлем. А кажется, превосходное. Он сам вынул из буфета бокалы и поставил перед каждым прибором. Дверь справа отворилась, вошла дочь. Это была глубокоглазая, румяная девица с каштановыми волосами. Рослая, пышная, крепкого сложения. Скромное платье хорошо обрисовывало её полный и гибкий стан. В её звучном, почти мужском голосе слышались волнующие низкие ноты. "Боже, шампанское! Вот радость-то!" воскликнула она, подицки хлопая в ладоши. "Смотри, будь любезен с гостем. Он оказал мне большую услугу, предупредил отец". Она звонко расхохоталась. "Что должно было означать, понимаю." В передний зазвенел колокольчик. Входная дверь открылась и захлопнулась. Вошел Лизабль. Он был очень представителен. Черный фрак, белый галстук, белые перчатки. Восхищенный и кашлен в смущении бросился навстречу. «Но, дорогой друг, здесь все только свои. Я, как видите, в пиджаке». Молодой человек возразил. «Знаю, вы говорили мне, но у меня такая привычка выходить по вечерам только во фраке». Он рассланился, держа цилиндр под мышкой. В петлицу у него красовался цветок. Сезар познакомил его. Моя сестра Мадам Альшарлота, моя дочь Короли. Мы запросто зовём её Кара. Все обменялись поклонами. Кашлен продолжал. Гостиной у нас нет, это немного стеснительно, но мы обходимся. Лезабель возразила. Но у вас прелестно. Затем у него отобрали цилиндр, который он держал в руках. И он стал снимать перчатки. Все сели, молча через стол разглядывая гостя. Немного погодя кашлян спросил: "Начальник ещё долго не уходил?" "Я ушёл пораньше, чтобы помочь дамам", Лизабель ответил небрежным тоном. "Мы вышли с ним вместе. Нам надо было переговорить по поводу брезентов из Бреста. Это очень запутанное дело, с ним у нас будет много хлопот". Кашлян счёл нужным осведомить сестру. «Все трудные дела поступают к господину Лизаблю. Он у начальника правая рука». Старуха, вежливо кивнув, сказала. «Как же, как же, я слышала о способностях господина Лизабля». Толкнув коленкой дверь, вошла служанка, высоко обеими руками, неся большую суповую миску. «Прошу к столу», — пригласил хозяин. «Господин Лизабль, садитесь здесь, между моей сестрой и дочерью. Надеюсь, вы не боитесь, дам?» И обед начался. Лизабль был очень любезен, но с оттенком превосходства, почти снисходительности. Он искоса поглядывал на молодую девушку, изумляясь ее свежести и завидному здоровью. Зная о намерении брата, мадемуазель Шарлотта старалась изо всех сил и поддерживала пустую болтовню, перескакивая с одного предмета на другой. Сияющий кашлен говорил слишком громко, шутил, подливал гостю вина, купленного час назад в ловчонке на углу. Стаканчик бургонского, господин Лезабль. Не стану утверждать, что это высший сорт, но Винсон не дурное, выдержанное и во всяком случае натуральное. За это я ручаюсь. Мы получили его от наших тамошних друзей. Короли молчала, слегка раскрасневшись и робея от соседства с молодым человеком, мысли которого она угадывала. Когда подали амаро, Цезарь объявил: "Вот с кем я охотно сведу знакомство". Лизабль, улыбаясь, рассказал, что какой-то писатель назвал Амара кардиналом морей, не подозревая, что Амары, прежде чем их сварят, всегда черного цвета. Кашлен захохотал во все горло, повторяя. «Вот забавно! Ха-ха-ха!» Но мадемуазель Шарлотта рассердилась и обиженно сказала. «Не понимаю, что тут смешного? Этот ваш писатель просто невежа. Я готова понять любую шутку, любую». Но высмеивать при мне духовенство не позволю. Желая понравиться старухе, Лезабль воспользовался случаем, чтобы заявить о своей приверженности католической церкви. Он осудил людей дурного тона, легкомысленно толкующих о великих истинах, и заключил: "Что касается меня, то я уважаю и почитаю веру отцов наших. В ней я был воспитан и ей останусь предан до конца моих дней". Кошлен уже не смеялся. Он катал хлебные шарики и поддакивал справедливо весьма справедливо решив переменить наскучившую беседу он заговорил о службе как склонны делать все кто изо дня в день тянет служебную лямку красавчик мас наверное бесится что не получил повышения а лезабелю улыбнулся что поделаешь каждому по заслугам и они заговорили о министерстве Все оживились, ведь дамы, которым Кашлен постоянно рассказывал обо всех чиновниках, знали каждого из них почти так же хорошо, как и он сам. Мадемуазель Шарлотту весьма привлекали романтическая фантазия и мнимые похождения Буасселя, о которых он так охотно повествовал, а мадемуазель Кару втайне занимал красавец Маз. Впрочем, обе никогда не видали ни того, ни другого. Лизабль отзывался о сослуживцах свысока, словно министр о своих подчиненных. Его слушали внимательно. У Маза есть, конечно, свои достоинства, но если хочешь чего-нибудь достигнуть, надо работать усердней. Он же любит общество, развлечения. Всё это сбивает его с толку. Если он недалеко пойдёт это его вина. Может быть, благодаря своим связям он и дослужится до стола начальника, но не более того. Что до Петоля, надо признать, что бумаги он составляет недурно, у него неплохой слог, этого нельзя отрицать. Но ему не хватает основательности. Всё в него поверхностно. Такого человека не поставишь во главе какого-нибудь важного отдела. Но от толковому начальнику, который сумеет ему всё разжевать, он может быть полезен, мадмозель Шарлота спросила. А господин Буасель? Элизабел пожал плечами. Ничтожество, полнейшее ничтожество. Голова набита бог вся чем. Выдумывает всякую чушь. Для нас он просто пустое место, Кашлен захохотал. А лучше всех попаша Савон и все рассмеялись. Затем перешли к театру и новым пьесам. Лезабель, столь же авторитетно судила драматургию и решительно разделывалась с авторами, оценивая сильные и слабые стороны каждого с самоуверенностью человека, который считает себя всеведущим и непогрешимым. Кончили жаркое. Цезарь уже бережно открывал горшочек с гусиной печёнкой, и торжественность, с какой он это делал, позволяла судить о совершенстве содержимого он заметил. «Не знаю, будет ли она удачной. Обычно эта печенка превосходна. Мы получаем ее от двоюродного брата из Страсбурга». И все с почтительной медлительностью принялись за изделие колбасной, заключенное в желтом глиняном горшочке. С мороженым произошла катастрофа. В компотнице плескалась какая-то светлая жидкость, ни то соус, ни то суп. Служанка, опасаясь, что не сумеет справиться сама, попросила кондитера, явившегося к семи часам, вынуть это мороженое из формы. Расстроенный Кашлен распорядился было его убрать, но тут же утешился, вспомнив о праздничном пироге. Но стал разрезать его с таким загадочным видом, словно в этом кулинарном изделии заключалась величайшая тайна. Все взоры устремились на этот символический пирог. Каждому полагалось отведать его, выбрав кусок с закрытыми глазами кому же достанется боб. Глуповатая улыбка блуждала у всех на устах. Вдруг у Элизабеты вырвалось изумлённое: "Ах!" И он показал крупную белую фасолину, ещё облепленную тестом, которую зажал большим и указательным пальцем. Кошлен захлопал в ладоши и закричал: "Выбирайте королеву, выбирайте королеву!" На мгновение король заколебался. Не сделает ли он удачный дипломатический ход, избрав мадмуазель Шарлотту? Она будет польщена, побеждена, завоёвана. Но он рассудил, что пригласили-то его ради Кары, и он будет глупцом, ежели изберёт тётку. Поэтому, обратившись к своей юной соседке, он сказал: Сударыня, разрешите предложить его вам. И вручил ей боб, знак королевского могущества. Впервые они взглянули в глаза друг другу. Она ответила: Спасибо, сударь и приняла из его рук этот символ власти. А ведь она хороша, подумал Лезабель. Глаза у неё чудесные и какая свежая, цветущая. Звук, похожий на выстрел, заставил подскочить обеих женщин. Кошлен откупорил шампанское, и жидкость неукротимой струёй полилась из бутылки на скатерть. Наполнив бокалы пенистой влагой, хозяин заявил: "Сразу видно, что шампанское лучшей марки". А так как Лизабль торопился отпить из своего бокала, опасаясь, что вино перельется через край, Кашлин воскликнул. «Король пьет! Король пьет!» И развеселившаяся старушонка тоже взвизгнула своим писклявым голоском. «Король пьет! Король пьет!» Лизабль уверенно осушил свой бокал и поставил его на стол. «Как видите, я не заставляю себя просить». Затем, обернувшись к мадемуазель короли, он сказал. «Теперь вы, сударыня». Кора пригубила было, но тут раздались возгласы. Королева пьёт, королева пьёт. Она покраснела и засмеявшись отставила свой бокал. Конец обеда прошёл очень весело. Король усердно ухаживал за королевой. После десерта и ликёров кашлен объявил: "Сейчас уберут со стола, и станет просторней. Если нет дождя, можно побыть на балконе". Было уже совсем темно. Но ему очень хотелось показать гостю вид, открывавшийся сверху на Париж. Отворили застеклённую дверь, повеяло сыростью. Воздух был тёплый, словно в апреле, и все, поднявшись на приступочку, вышли на широкий балкон. Можно было различить только туманное сияние, реявшее над огромным городом, подобно лучистому венчику, который рисуют над головами святых. Кое-где свет казался более ярким, и Кошлен принялся объяснять: "Глядите-ка вон там, Это сверкает Эден. А вот вереница бульваров. Ого, сразу отличишь. Днём это великолепное зрелище. Сколько ни путешествуй, лучше не увидишь. Лизабель блукатился на железные перила рядом с корой, которая молчаливо и рассеянно глядела в темноту, внезапно охваченная тоскливым томлением. Мадмуазель Шарлотта, опасаясь сырости, вернулась в столовую. Кашлен продолжал разглагольствовать, вытянутой рукой указывая местоположение дома инвалидов, тракадера, триумфальной арки на площади звезды. Лизабель спросил в полголоса. «А вы, мадемуазель Кара, любите смотреть отсюда на Париж?» Она вздрогнула, словно очнувшись, и ответила. «Я? Да. Особенно по вечерам. Я думаю обо всем, что происходит там внизу. Сколько счастливых людей и сколько несчастных в этих домах». «Как много бы мы узнали, если бы все могли увидеть?» Он пододвинулся к ней так, что их плечи и локти соприкасались. «При лунном свете это должно быть волшебное зрелище!» Она сказала очень тихо. «О, да! Словно гравюра Густава Доре!» «Какое было бы наслаждение подолгу бродить по этим крышам!» Лизабль стал расспрашивать Кару о ее вкусах, заветных желаниях, радостях. Она отвечала без стеснения, показав себя разумной, рассудительной и не слишком мечтательной девушкой. Лизабль обнаружил в ней много здравого смысла, и ему вдруг захотелось обвить рукой этот полный упругий стан и медленно, короткими томительными поцелуями, словно маленькими глотками, как хорошее вино, впивать свежесть этой щечки вот здесь, у самого ушка, на которое падал от светлампы. Он почувствовал влечение, взволнованный этой близостью, охваченный жаждой созревшего девственного тела, смущённый нежной прелестью юной девушки. Он готов был долгие часы, ночи, недели, вечность вот так облакатившей стоять рядом, ощущая её подле себя, проникнутый очарованием её близости. Что-то похожее на поэтическое чувство зашевелилось в его душе перед лицом громадного раскинувшегося внизу Парижа, озарённого огнями живущего своей ночной жизнью, жизнью разгула и наслаждений. Ему чудилось, что он владычествует над великим городом, что он реет над ним. И он подумал, как восхитительно было бы стоять так каждый вечер, облокатившись на перила балкона подле прекрасной женщины и любить друг друга, и целовать друг друга, и сжимать в объятиях друг друга здесь, в вышине, над необъятным городом, над всеми любовными страстями в нём заключёнными над всеми грубыми наслаждениями, над всеми пошлыми желаниями, здесь, в вышине, под самыми звёздами. Бывают вечера, когда наименее восторженные люди предаются мечтам, словно у них выросли крылья. А может быть, он был немного пьян. Кашлянув, уходивший за своей трубкой, вернулся на балкон и закурил. Я знаю, что вы не курите, поэтому не предлагаю вам папиросы, сказал он. Нет ничего лучше, чем подмигнуть немножко тут наверху. Если бы мне пришлось поселиться внизу, для меня это была бы не жизнь. А мы могли бы спуститься и пониже, ведь дом принадлежит сестре, да и оба соседние тоже. Вон там налево и тот направо. Они приносят ей порядочный доход в своё-то время. Они достались ей по недорогой цене. И обернувшись к столовой, он крикнул в открытую дверь: "Шарлота, Сколько ты заплатила за эти участки? визгливым голосом старуха затараторила. До лезабле доносились лишь обрывки фраз. В 1863 35 франков, построен позже три дома, банкир перепроданы, самое меньшее полмиллиона франков. Она рассказывала о своём состоянии с самодовольством старого солдата, повествующего о былых походах. Она перечисляла все свои приобретения, предложения, какие ей когда-либо делали, свои доходы, ренту и так далее. Лезабль, крайне заинтересованный, обернулся к двери, теперь уже прислонившись спиной к перилам балкона, но всё же он улавливал лишь обрывки фраз. Тогда он неожиданно потянул свою собеседницу и вернулся в столовую, чтобы уже не проронить ни слова. Усевшись рядом с мадмозель Шарлоттой, он подробно обсудил с ней, насколько можно будет повысить квартирную плату и какое помещение капитала выгоднее в ценных бумагах или в недвижимости. Он ушел около полуночи, пообещав прийти еще. Месяц спустя в министерстве только и было толков, что женить бежака Леопольда Лизабля на мадмуазель в Селестине короли Кашлен. Глава третья. Молодожены поселились на той же площадке, что и Кашлен с сестрой, в такой же точно квартире, откуда спровадили жильцов. Но душу Лизабес не дала тревога. Тётка не захотела официально закрепить за Карой право наследования. Правда, она поклялась, как перед Господом Богом, что завещание ею составлено и хранится у нотариуса господина Белома. Кроме того, она пообещала, что всё её состояние достанется племяннице, но при одном условии. Какое это условие, она объяснить не пожелала, несмотря ни на какие просьбы. Хотя и заверяла с благожелательной усмешкой, что выполнить его не трудно. Лезабель почёл за благо пренебречь всеми сомнениями, какие вызывала в нём упорная скрытность старой Ханджи, и так как девице ему очень нравилась, он уступил своему влечению и поддался упрямой настойчивости Кошлена. Теперь он был счастлив, хотя неуверенность в будущем и не переставала его мучить, и он любил жену, ни в чём не обманувшую его ожиданий. Жизнь его текла однообразно и ровно. Прошло несколько недель, он уже привык к положению женатого человека и оставался всё таким же исполнительным чиновником, как и прежде. Прошёл год. Снова наступило 1 января. К великому удивлению Елизабеля, он не получил повышения, на которое рассчитывал. Только Масс и Питале продвинулись по службе. И Буасель по секрету сообщил Кошлену, что собирается как-нибудь вечерком уходя из министерства. Под стеречь у главного подъезда обоих сослуживцев и на глазах у всех их отколотить. Разумеется, он этого не сделал. Целую неделю Лиззабель не спал, ошамлённый тем, что, не взирая на проявленные усердие, его обошли по службе. А ведь он трудится как каторжный. Он постоянно заменяет помощника начальника господина Рабо, который хворает 9 месяцев в году и только и делает, что отлёживается в больнице Вальдеграс что не утром, он приходит в половине девятого, что не вечер, уходит в половине седьмого. Чего им ещё надо? Ну что ж, раз не ценят такую работу, такое усердие, он будет поступать как прочие, только и всего. Каждому по заслугам. Но как мог господин Торжбев, относившийся к нему как к родному сыну, как мог он от него отречься? Необходимо узнать, что за этим кроется. Он пойдёт к начальнику и объяснится с ним. И вот, в один из понедельников утром, до прихода сослуживцев, Лезабель постучался в двери властелина. Резкий голос громко произнёс: "Входите". Лезабель вошёл. За большим столом, заваленным бумагами, сидел господин Таржбев, коротенький, с огромной головой, словно покоившийся на биваре, и что-то писал. "Добрый день, Лезабель. Как поживаете?" спросил он, увидев своего любимца. "Добрый день, господин Таржбев. Спасибо, очень хорошо, ответил Лезабель. А вы? Начальник положил перо и повернулся вместе с креслом. Его худощавое, немощное тело, затянутое в строгого покроя чёрный сюртук, казалось совсем крохотным в широком кожаном кресле с высокой спинкой. Розетка ордена почётного легиона, огромная, яркая, чересчур крупная для этого маленького человечка, сверкала будто пылающий уголь на впалой груди как бы раздавленный тяжестью череп по столь громадного, словно у его владельца, как у гриба, весь рост пошёл в шляпку. У него был острый подбородок, впалые щёки, глаза на выкоте, непомерно большой лоб и зачёсанные назад седые волосы. Садитесь, мой друг, и говорите, что привело вас ко мне, произнёс господин Таржбев. Со всеми прочими чиновниками он был по-военному суров, воображая себя капитаном на борту судна поскольку министерство представлялось ему громадным кораблём, флагманом всего французского флота. Лезабль, слегка взволнованный и побледневший, пролепетал: "Дорогой патрон, я хотел спросить вас, в чём я провинился?" "Да что вы, дорогой мой, с чего вы взяли?" "Должен сознаться, я был несколько удивлён, не получив в этом году повышения, как в прошлые годы. Простите за дерз, здесь, дорогой патрон, но разрешите быть откровенным до конца." Я знаю, что вы оказывали мне чрезвычайную милость и предпочтение, о каком я не смел и мечтать. Я знаю, что на повышение можно рассчитывать не чаще, нежели раз в два-три года. Но позвольте мне также заметить, что я выполняю в нашем учреждении примерно в четверо больше работы, нежели рядовой чиновник, и затрачиваю по меньшей мере вдвое больше времени. Если взвесить затраченные мной усилия и плоды моих трудов с одной стороны и получаемое вознаграждение с другой, Окажется без сомнения, что награда далеко не соответствует проявленному усердию. Он старательно приготовил эту фразу и находил ее превосходной. Господин Тажбеф удивился и явно не знал, что отвечать. Наконец он произнес с суховатым тоном. «Хотя, в принципе, и не полагается начальнику обсуждать такие вопросы с подчиненным, из уважения к вашим несомненным заслугам я на сей раз вам отвечу. Как и в прежние годы, я представил вас к повышению». Но директор вычеркнул ваше имя на том основании, что ваша женитьба обеспечила вам прекрасное будущее, не просто достаток, но богатство, которого никогда не достичь вашим скромным коллегам. Так вот, разве мы не обязаны считаться с имущественным положением каждого? Вы будете богаты, очень богаты. Лишние 300 франков в год ничего для вас не могут значить, в то время как для любого другого чиновника эта незначительная прибавка составит большую сумму. Вот почему, друг мой, в этом году вы не получили повышения. Лизабль ушел от начальника в смущении и ярости. Вечером, за обедом, он придирался к жене. Короли была веселого и ровного нрава, но несколько своевольно, и если уж что-нибудь вобьет себе в голову, не уступит ни за что. В ней больше не таилась для него чувственная прелесть, как на первых порах. И хотя ее свежесть и красота по-прежнему возбуждали в нем желание, он минутами испытывал то разочарование, близкое к отвращению, Какой вскоре наступает в совместной жизни двух человеческих существ. Тысяча пошлых и прозаических житейских мелочей, утренняя небрежность туалета, поношенное платье из дешёвой ткани, выцветший халат, и за всей этой тёмной изнанки повседневности, слишком заметной в бедной семье, тоскнели для него прелести брачной жизни, блекнул поэтический цветок из дали обольщающий жениха. А тут ещё тётка Шарлотта отравляла ему радости семейного очага, Она вечно торчала у лезаблей, во всё совала нос, всем распоряжалась, делала замечания по всякому поводу, а молодые, смертельно боясь чем-либо её рассердить, вносили это смиренно, но со всё возрастающим, хоть и скрытным раздражением. Тётка бродила по квартире шаркающей старушечьей походкой, непрестанно твердя своим писклявым голоском: "Почему не сделано то? Почему не сделано это?" Оставаясь наедине с женой, Лизабель раздражённо восклицала: "Твоя тётка стала невыносимой. Не желаю я больше терпеть, слышишь? Не желаю". Карас спокойно спрашивала: "Так что же мне прикажешь делать?" Тогда он выходил из себя: "Что за гнусная семейка?" А она всё так же спокойно отвечала: "Семейка-то гнусная, да наследство недурное, не правда ли? Не глупи, тебе так же, как и мне, выгодно угождать тётушке". И он умолкал, не зная, что на это возразить. Тётка, одержимая мыслью о внуке, не переставая донимала молодую Чету. Загнав лезаблика куда-нибудь в угол, она нашоптывала ему: Племянник, я желаю, чтобы вы стали отцом до того, как я умру. Я хочу видеть своего наследника, и не вздумайте меня уверять, будто коран не создан быть матерью. Достаточно взглянуть на неё. Женятся, дорогой племянник, чтобы иметь семью, производить потомство. Наша пресвитая церковь запрещает бесплодные браки. Знаю, вы не богаты, ребёнок потребует расходов, но когда меня не станет, вы ни в чём не будете нуждаться. Я хочу маленького Лезабля, слышите вы? Хочу маленького Лезабля. Когда после полутора лет супружеской жизни Лезабли её желание всё ещё не сбылось, у Шарлоты зародились опасения, и она стала проявлять настойчивость. Она потихоньку делала наставления Каре, житейские наставления женщины, в своё время видавшей виды и умеющей при случае об этом вспомнить. Но как-то утром тётка почувствовала недомогание и не смогла подняться. Она раньше никогда не хворала, и кошлен весьма взволнованный постучался к зятью. "Бегите скорее к доктору, а начальнику доложите, что ввиду непредвиденных обстоятельств я сегодня в министерство не приду". Лезабель провёл тревожный день. Всё валилось у него из рук. Он не мог ни составлять бумаги, ни вникать в дела. Господин Торжбев неприятно удивлённый заметил: «Вы что-то сегодня рассеянный, господин Лизабль». И Лизабль, томимый беспокойством, ответил. «Я очень устал, дорогой патрон. Всю ночь я провел у постели тетушки. Состояние ее весьма тяжелое. Достаточно того, что при ней находится господин Кашлен. Я не могу допустить, чтобы все учреждение пришло в расстройство из-за личных дел моих подчиненных». Лизабль выложил перед собой на стол часы, с лихорадочным нетерпением ожидая, когда стрелка подойдет к пяти. И как только во дворе министерства зазвонили часы, он поспешил уйти, в первый покидающий учреждение в положенное время. Он даже нанял фиакр, настолько мучило его беспокойство, и бегом поднялся по лестнице. Открыла служанка. Он пролепетал: "Ну как она? Доктор говорит, очень она плоха". У него заколотилось сердце, и он едва выговорил: "Ах, вот как. Неужели она так-таки умрёт?" Он не решался войти в комнату больной и вызвал кашля, который был при ней. Тесть немедля вышел к нему, стараясь не хлопнуть дверью. Он был в халате, в ночном колпаке, как обычно по вечерам, когда уютно сиживал у камелька. Он прошептал: "Она плоха, очень плоха. Вот уже 4 часа, как она без сознания. Её даже причастили". У лезабле чуть не подкосились ноги. Он присел на стул. Где жена? подлиннее. А врач что говорит? Говорит, что это удар. Она может оправиться, а может быть, и не протянет и до утра. «Я вам нужен? Если нет, я предпочел бы не входить. Мне тяжело видеть ее в этом состоянии». «Нет, отправляйтесь к себе. Ежели что новое будет, я немедленно вас позову». Элизабль вернулся к себе. Квартира показалась ему изменившейся, просторней, светлей. И Но ему не сиделось на месте, и он вышел на балкон. Стоял конец июля, и огромное солнце, скрываясь за башнями Тракадера, изливало потоки пламени на великое множество крыш. Небесный свод, пурпурный у горизонта, менял оттенки, становясь выше бледно-золотым, потом жёлтым, потом зелёным, чуть-чуть зеленоватым, словно пронизанным светом, потом голубел, переходя в чистую и ясную лазурь над головой стрелой пролетали едва видимые ласточки, вычерчивая на фоне алого заката беглые очертания крючковатых крыльев. И над кровлями нескончаемых зданий, над далёкими полями, реяла розовая дымка, огненный туман, из которого в величавой торжественности поднимались шпили колоколен, стройные очертания городских сооружений. В пылающем небе, огромное чёрное возникала триумфальная арка на площади Звезды. А купол дома инвалидов казался вторым солнцем, упавшим с неба на вершину здания. Ухватившись обеими руками за железные перила, Лизабль впивал воздух, как пьют вино. И ему хотелось прыгать, кричать, кувыркаться. Так захлестнула его радость, глубокая и торжествующая. Жизнь казалась прекрасной, будущее полным радужных надежд. Что же он станет делать? Что? и он размечтался. Он сдрогнул, услышав шорох за спиной. Это была жена. Глаза у нее покраснели и опухли от слез. Лицо казалось усталым. Она подставила ему лоб для поцелуя и сказала. «Обедать будем у папы, чтобы не оставлять ее. Служанка посидит с ней, пока мы поедим». Он пошел за корой в соседнюю квартиру. Кашлен уже сидел за столом в ожидании дочери и зятя. На буфете стояла холодная курица, картофельный салат, вазочка с земляникой, в тарелках дымился суп. Все сели. Вот не весёлый денёк. Не хотел бы я, чтобы он повторился, произнёс кашлем. Голос его при этом ничего не выражал, а на лице было что-то похожее на чувство удовлетворения. И он принялся уплетать за обе щеки, как человек, обладающий превосходным аппетитом, находя к урятине великолепной А картофельный салат необычайно вкусным. Но у Лизабети стеснила грудь, а душу терзало беспокойство, и он едва прикасался к еде, напряжённо прислушиваясь к тому, что происходило в соседней комнате. А в ней стояла такая тишина, словно там никого не было. Кара ничего есть не могла. Она всхлипывала, вздыхала и то и дело уголком салфетки утирала слёзы. Кашлин спросил, обращаясь к зятю: "Что сказал начальник?" Лизабль принялся обстоятельно рассказывать, а тесть требовал все новых подробностей, расспрашивая обо всех, словно он год не был в министерстве. Там, верно, все переполошились, узнав о ее болезни. И он представил себе, как после ее смерти торжествующий явится в департамент и какие будут физиономии у сослуживцев. Но, словно отвечая на тайные укоры совести, он сказал «Я вовсе не желаю ей зла, нашей милой старушке». Богу известно, я хотел бы продлить её дни, но всё-таки это всех поразит. Папаша Савон и про коммуну забудет. Только принялись за землянику, как дверь из комнаты больной приотворилась. Все трое вскочили, не помня себя от волнения. Вошла служанка с обычным для неё безмятежно глуповатым видом и спокойно сообщила: "Уже не дышит". Кашлен швырнул салфетку на стол и ринулся как сумасшедший в комнату старухи. Кора, с бьющимся сердцем, последовала за ним. Только Лизабля становился в дверях, издали вглядываясь в белое пятно постели, едва различимое в вечерних сумерках. Он видел лишь неподвижную спину тестя, склонившегося над кроватью, и внезапно, из далекой неведомой дали, с другого конца света, до него донесся голос Кашлена. Так в сновидении незнакомый голос вдруг произносит загадочные слова. «Конечно, она не дышит». Лизабль увидел, как жена, зарыдав, упала на колени и уткнулась лицом в одеяло. Тогда он решился войти. Кашлен приподнялся, и он разглядел на белой подушке лицо тетки Шарлотты, с опущенными веками, запавшими щеками, застывшая и бледная, как у восковой куклы. С лихорадочным беспокойством он спросил. «Скончалась?» Кашлен, тоже смотревший на покойницу, обернулся, и глаза их встретились. «Да» ответил тесть и попытался придать своему лицу скорбное выражение но они с одного взгляда поняли друг друга и не задумываясь повинуясь какому-то внутреннему побуждению обменялись крепким рукопожатием словно в знак взаимной благодарности за то что они друг для друга сделали затем не теряя времени они ряана принялись за выполнение обязанностей какие налагает смерть лезабль вызвался сходить за врачом и как можно скорее закончить самые неотложные дела он схватил шляпу и бегом спустился по лестнице, торопясь очутиться на улице, побыть в одиночестве, вздохнуть полной грудью, обо всем поразмыслить, насладиться наедине своим счастьем. Покончив с делами, он вместо того, чтобы возвратиться домой, свернул на бульвар. Его охватило желание видеть людей, вмешаться в людскую толчую, приобщиться к беспечному веселью вечерней толпы. Ему хотелось крикнуть в лицо прохожим. «У меня пятьдесят тысяч ливров ренты!» Он зашагал, заложив руки в карманы, и, останавливаясь перед витринами магазинов, разглядывал нарядные ткани, драгоценности, роскошную мебель с радостным сознанием. Теперь я могу себе это позволить. По пути он наткнулся на похоронное бюро, и внезапно его кольнула мысль: а что, если она жива? Что, если они ошиблись? И отравленный сомнением, он поспешно возвратился домой. Ещё с порога он спросил: "Доктор был «Да», — ответил Кашлен. Он установил факт смерти и обещал сделать заявление. Они вернулись в комнату умершей. Кора, пристроившись в кресле, все еще плакала. Она плакала тихонько и безотчетно, почти уже не ощущая горести, с той легкостью, с какой обычно проливают слезы женщины. Едва они остались одни в квартире, Кашлен сказал в полголоса. «Служанка ушла. Теперь мы могли бы взглянуть, не спрятано ли что в шкафах». И мужчины вдвоём принялись за работу. Они выворачивали ящики, обшаривали карманы, развёртывали каждую бумажонку. Наступила полночь, а они всё ещё не нашли ничего интересного. Уснувшая Кара тихонько и мёртво похрапывала. "Что ж, останемся здесь до утра?" спросил Сезар. Поколебавшись, Лизабель сказал, что это будет, пожалуй, приличествовать обстоятельствам. Тогда Тейс предложил: "Принесём кресло". Я они отправились за двумя мягкими креслами, стоявшими в спальне у молодой четы. Час спустя вся семейка спала, издавая разноголосый храп, рядом с оледеневшим в вечной неподвижности трупом. Все трое проснулись с наступлением утра, когда в комнату вошла служанка. Кашлен, протирая глаза, признался: "Я, кажется, слегка вздремнул так с полчасика". На что Лизабель, быстро стряхнув с себя сонливость, заявила: "Да, я видел" Я-то ни на секунду не забылся сном, я лишь прикрыл глаза, чтобы дать им отдохнуть. Кара вернулась в свою квартиру. Тогда Лизабль с напускным безразличием спросил тестя. «Как вы полагаете, когда нам следует пойти к нотариусу ознакомиться с завещанием?» «Да хоть сейчас, если хотите». «А Кара тоже должна пойти с нами?» «Пожалуй, так будет лучше, ведь наследница-то она». «Тогда я скажу ей, чтобы она одевалась» и Лизабль вышел своей обычной стремительной походкой. Контора нотариуса Белома еще только открылась, когда в ней появились Кашлен и Чита Лизаблей, все трое в глубоком трауре и со скорбными лицами. Нотариус сейчас же их принял и усадил. Заговорил Кашлен. «Сударь, вы меня знаете. Я брат мадемуазель Шарлотты Кашлен, а это моя дочь и зять. Бедняжка-сестра моя вчера скончалась». Завтра мы её хороним. Поскольку вы являетесь хранителями её завещания, мы пришли узнать у вас, не оставила ли покойница каких-либо распоряжений относительно своего погребения и не имеете ли вы что-либо нам сообщить. Нотариус выдвинул ящик стола, достал конверт, вскрыл его, вынул бумагу и сказал: Вот судерк копия завещания, с которой я могу немедленно вас ознакомить. Подлинный документ, совершенно тождественный этому, должен храниться у меня. И он прочел. Я, ниже подписавшаяся, викторина Шарлотта Кашлен, Сим выражаю свою последнюю волю. Все мое состояние в сумме около 1 120 000 франков я завещаю детям, которые родятся от брака племянницы моей, Селестины Короли Кашлен, с предоставлением родителям право пользоваться доходами с вышеозначенной суммы до совершеннолетия старшего из детей. Ниже следующими распоряжениями оговаривается доля каждого ребенка, а также доля, предоставляемая родителям до конца их дней. В случае, если моя смерть наступит ранее, нежели моя племянница родит наследника, всё моё состояние остаётся на хранении у моего нотариуса в течение 3 лет, с тем, что, ежели на протяжении этого времени родится ребёнок, будет поступлено согласно моей воле, как изложено выше. В том случае, однако, если по истечении 3 лет со дня моей смерти Господь Бог всё ещё не дарует племянница моей короли потомства, Всё моё состояние должно быть заботами моего нотариуса о днабедном, а также благотворительным учреждением, перечень каковых приведён ниже. За сем несканчаемой вереницей следовали названия различных общин, цифры перечисляемых сумм, указания и распоряжения. Окончив чтение, метр Белом весьма вежливо вручил документ, как громом поражённому кашлену. Нотариус счёл даже нужным добавить несколько слов в пояснение. Когда покойная мудмозель Кашлен впервые оказала мне честь, заговорив о своём намерении составить завещание в этом смысле, она не скрыла от меня своего чрезвычайного желания иметь наследника родного ей по крови. Движимая религиозным чувством, она на все мои доводы отвечала настойчивым изъявлением своей последней воли, полагая, что всякий бесплодный брак есть знак проклятия небесного. Не в моих силах было изменить её намерения. Поверьте, что я об этом весьма сожалею. И обращаясь к короли, он добавил с улыбкой: Я не сомневаюсь, что пожелание покойницы будет осуществлено весьма скоро. И все трое ушли, слишком ошеломленные, чтобы о чем-либо думать. Они возвращались домой, молча шагая рядом, сконфуженные и взбешенные, словно сами же обокрали друг друга. У коры всю скорбь как рукой сняла. Неблагодарность тетки освобождала ее от обязанности оплакивать покойницу. Наконец, придя в себя... Элизабель бледными, судорожно сведёнными от досады губами произнёс, обращаясь к тестю: "Дайте мне, пожалуйста, этот документ. Я хочу в точности познакомиться с ним". Кошлен вручил зятю бумагу и тут погрузился в чтение. Он остановился посреди тротуара и, не обращая внимания на толкавших его со всех сторон прохожих, искушённым глазом опытного канцеляриста шарил по бумаге, пытаясь разобраться в каждом слове. Жена и тесть всё так же молча дожидались в двух шагах. Наконец он вернул тестью завещание, объявив. «Ничего не поделаешь. Ловко же она нас обобрала». Кашлен, озлобленный крушением своих надежд, возразил. «Это вам следовало обзавестись ребенком, черт подери. Вы ведь знали, что она давно этого желала». Лизабль, не отвечая, пожал плечами. Вернувшись домой, они застали множество людей, которые кормятся вокруг покойников. Лизабль ушел к себе и... Не желая больше ни во что вмешиваться, Асиза разлился, кричал, чтобы его оставили в покое, чтобы поскорее кончали эту волынку и что пора наконец избавить его от этого трупа. Кара заперлась у себя в комнате, и её не было слышно. Но спустя час Кашлен постучался в дверь к зятю. "Дорогой Леопольд", сказал он. "Я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями. Ведь как никак нам надо столковаться". По-моему, следует всё же устроить приличные похороны, чтобы не возбуждать толков в министерстве. Деньги мы уж раздобудем, да и ничего ведь ещё не потеряно. Жената вы не так давно, неужто у вас не будет детей? Придётся немножко постараться, только и всего. Теперь займёмся самым неотложным. Можете ли вы нынче же зайти в министерство? Тогда я немедля надпишу адреса на извещениях о похоронах. Лезабель не без досады должен был признать, что тесть его прав. И усевшись друг против друга по концам длинного стола, они принялись надписывать уведомления в чёрной рамке. Потом сели завтракать. Кара вышла к столу безразличная ко всему, словно всё происходившее её вовсе не касалось. Ела она с аппетитом, так как накануне весь день постилась. Только кончила завтракать, она опять ушла к себе. Леззабель отправился в министерство, а Кашлин расположился на балконе с трубкой в зубах верхом на стуле. Палящее летнее солнце роняло ответный лучи на крыши домов, и стёкла слуховых окон горели таким нестерпимым блеском, что глазам было больно. Кошлен в одном жилете, ослеплённый потоками света, мигая, смотрел на зелёные холмы, маячившие там далеко-далеко, позади огромного города, позади пыльных окраин. Ему мерещилось широкое, тихое и прохладное сено, протекающее у подножия лесистых холмов, и он думал: Да чего было бы хорошо растянуться на траве под сенью деревьев где-нибудь на самом берегу реки безмятежно поплёвывая на воду вместо того, чтобы жариться на раскалённом балконе. Его томила тоска, неотступное мучительное сознание краха, непредвиденной неудачи, тем более жестокой и горькой, чем дольше лелеяли они надежду. И одержимый этой неотвязной мыслью, он произнёс вслух, как бывает при сильном душевном потрясении: "Старая шлюха" В столовой, за спиной у него, шумно суетились агенты похоронного бюро, и раздавался мерный стук молотка, которым закалывали гроб. По возвращении от нотариуса Кошлен так и не пожелал больше взглянуть на сестру. Но понемногу тепло, весёлое и ясное очарование этого знойного летнего дня пронизало его тело и душу, и ему стало казаться, что не всё ещё потеряно. Почему бы его дочери не родить ребёнка? Не прошло ведь ещё и двух лет, как она вышла замуж и взять как будто крепкий и здоровый, хотя и не вели к ростом. Будет у них ребёнок, чёрт побери. Да и нельзя ведь иначе. Лезабель, крадучись, вошёл в министерство и проскользнул в свой кабинет. На столе он нашёл записку: вас спрашивать начальник. Он сделал было нетерпеливое движение, возмущённый этим деспотизмом, который опять будет тяготить над ним, но жгучее, неукротимое желание выдвинуться по службе подхлеснуло его. Он сам и очень даже скоро станет начальством, и поважнее этого. Как был, не снимая выходного сюртука, Лезаблен направился к господину Таржбефу. Он вошёл с тем сокрушённым видом, какой полагается принимать в прискорбных случаях, и даже более того, на его грустном лице было выражение подлинного глубокого уныния, какое непревольно появляется у каждого при крупных неудачах. Начальник приподнял огромную голову, как всегда склонённой над бумагами, и резко заметил: Я прождал вас всё утро. Вы почему не пришли? Дорогой патрон, ответил Лезабель. Мы имели несчастье потерять нашу тётушку мадмозель Кашлен. Я как раз и пришёл за тем, чтобы просить вас присутствовать на погребении, которое состоится завтра. Лицо господина Таржбеф мгновенно прояснилось, и он ответил с оттенком уважения. Тогда, дорогой друг, другое дело. Благодарю вас. А теперь вы свободны, ведь хлопот у вас вероятно достаточно. Но Лезавлю непременно хотелось доказать своё усердие. Благодарю вас, дорогой патрон, но у нас уже совсем покончено, так что я рассчитываю пробыть в учреждении до конца занятий. И он вернулся в свой кабинет. Новость облетела всё министерство. Из всех отделов приходили сослуживцы, чтобы выразить Лезавлю соболезнование. Впрочем, это походило скорее на поздравление. К тому же каждому хотелось взглянуть, как будет себя вести счастливый наследник. Лизабль с превосходно разыгранным видом покорности судьбе и удивительным тактом принимал сочувственные слова и выдерживал любопытные взгляды. «Он прекрасно держится», — говорили одни, — а другие добавляли. «Как-никак, а в глубине души он, наверное, да нельзя рад». Маз, который был смелее других, спросил непринужденным тоном светского человека. «Вам точно известны размеры состояния?» Лизабль ответил с видом полнейшего бескорыстия. В точности нет, но в завещании названа сумма приблизительно в 1 200 000 франков. Я знаю об этом, поскольку нотариус вынужден был тотчас же ознакомить нас с некоторыми пунктами, касающимися похорон. Все сошлись на том, что Лезабель и не подумает оставаться в министерстве. Кто же станет скрепять пером в канцелярии, имея 60 000 ливров ренты? Ведь как никак он теперь особо. Кем захочет, тем и будет. Кой кто полагал, что он собирается занять депутатское кресло. Начальник с минуты на минуту ждал, что Лизабль подаст ему прошение об отставке для передачи директору. Все министерство явилось на похороны, и все нашли их довольно жалкими. Но ходили слухи, что такова была воля покойницы. Это оговорено в завещании. Кашлен назавтра приступил к исполнению своих обязанностей. Кашлен, на завтра приступил к исполнению своих обязанностей, А Лизабль, похворав с недельку, слегка побледневший, но по-прежнему прилежный и преисполненный усердие, тоже вернулся в министерство. Казалось, ничто не изменилось в их судьбе. Все замечали только, что оба с важностью курят толстые сигары и рассуждают о ренте, о железнодорожных акциях и ценных бумагах, как люди, у которых карманы набиты банковыми билетами. Спустя некоторое время стало известно, что они сняли дачу в окрестностях Парижа, желая провести там остаток лета. Все решили, что им передалась скупость покойной старухи. Это семейная черта, с кем поведёшься, от того наберёшься. Что ни говори, не очень-то красиво торчать в концыляре и получив такое огромное наследство. Прошло некоторое время, и о них перестали говорить. Их по заслугам оценили и осудили. Глава четвёртая. Следуя за гробом тётки Шарлотты, Лизабель не переставая думал о её миллионе. Его снидала злоба, тем более лютая, что он вынужден был её скрывать. Из-за своей плечевной неудачи он возненавидел весь мир. "Ведь я женат вот уже 2 года, почему же у нас ещё нет ребёнка?" задавал он себе вопрос. И сердце его замирало от страха, что брак его останется бездетным. И вот, подобно мальчугану, который глядя на приз прицепленный высоко у самой верхушки сверкающего шеста, даёт себе клятву напрячь всё своё мужество и волю, всю силу и упорство и добраться до этой приманки, Лезабель принял решение во что бы то ни стало сделаться отцом. Почему всякий другой может стать отцом, а он нет? Почему? Или он был слишком беспечен, чего-то не предусмотрел, из-за своего равнодушия и непростительной беззаботности чем-то пренебрёг? Или просто, никогда не испытывая страстного желания оставить после себя наследника, он не проявил для этого должного старания. Отныне он приложит отчаянные усилия, чтобы достигнуть цели. Он ничего не упустит и добьётся своего, раз он этого хочет. Но, вернувшись с похорон, он почувствовал недомогание и вынужден был лечь в постель. Разочарование было так сильно, что он с трудом мог перенести этот удар. Врач нашёл его состояние настолько тяжёлым, что предписал полный покой, посоветовал беречь себя, опасались даже воспаления мозга. Однако спустя неделю он был уже на ногах и приступил к работе в министерстве. Но продолжая считать себя больным, он всё ещё не осмеливался приблизиться к супружескому ложу. Он колебался и трепетал подобно полководцу перед решающим сражением, от которого зависит его судьба. Каждый вечер он откладывал это сражение в ожидании того счастливого часа, когда, ощущая прилив здоровья, бодрости и силы, чувствуешь себя способным на всё. Он поминутно щупал пульс и, находя его то слишком слабым, то чрезмерно учащённым, принимал возбуждающие средства, ел кровавые бештексы и для укрепления организма совершал по дороге домой длинные прогулки. Но поскольку силы его не восстанавливались так, как ему бы хотелось, Лизабель подумал не провести ли конец лета где-нибудь в окрестностях Парижа. Вскоре он окончательно уверился в то, что свежий воздух полей окажет могучее действие на его здоровье. В таких случаях деревенский воздух делает чудеса. Успокойв себя несомненностью грядущего успеха, он многозначительно намекал тестю: "В деревне я почувствую себя лучше, и всё пойдёт как надо". Уже одно это слово деревня, казалось, заключало в себе какой-то сокровенный смысл. Они сняли небольшой деревенский домик в Безоне и поселились там втроём. Каждое утро мужчины отправлялись пешком через поле к полустанку Коломб и каждый вечер пешком возвращались. Кара была восхищена этой жизнью на берегу реки. Она любила сидеть над её тихими водами или же собирала цветы и приносила домой огромные букеты тонких бледно-золотистых трав. По вечерам они совершали прогулку втроём по берегу реки до самой плотины Марью, где заходили в трактир под липами выпить бутылку пива. На протяжении 100 метров река, сдерживаемая длинным рядом свай, прорвалась между столбами, кидалась, бурлила, пенилась, падала с грохотом, от которого содрогалась земля. А в воздухе реяла мелкая водяная пыль. Влажное облачко лёгкой дымкой вставало над водопадом. Разнося вокруг запах взбаламученного ила и свежей привку спены. Спускалась ночь, вдалеке перед ними огромное зарево вставало над Парижем, и кашлен каждый вечер повторял: "Ого, вот это город-то город". город Время от времени в отдалении с грохотом пролетал по железному мосту поезд и стремительно уносился влево либо вправо, к Парижу или к морю. Они медленно возвращались, глядя, как восходит луна, и присаживались на обочине дороги, чтобы полюбоваться колеблющимся жёлтым отблеском на спокойной глади реки, словно уплывающим вместе с течением. Зыбкий, переливчатый, он походил на пламенеющий уар. Жабы издавали пронзительный металлический звук, ночные птицы перекликались в темноте. А иногда огромная немая тень скользила по поверхности реки, тревожа её светящуюся спокойную гладь. Это речные браконьеры гнали свою лодку и одним взмахом выбросив невод, бесшумно вытаскивали на борт громадную тёмную сеть, полную пескарей. Сверкающий трепещущий улов казался извлечённым с со дна сокровищем, живым сокровищем из серебряных рыбок. Кара, умилённая, растроганная, опиралась на руку мужа, намерения, которого она угадывала, хотя между ними не было сказано ни слова. Для них будто снова наступила пора помолвки, пора ожидания любовных ласк. Иногда он украдкой касался губами её нежного затылка, пленительного местечка возле самой мочки уха, где начинаются первые завитки волос. А она отвечала пожатием руки, и они всё сильнее желали друг друга и всё ещё воздерживались, побуждаемые и обуздываемые страстью ещё более могущественной призраком миллиона. Кошлен, умиротворённый надеждой, которая реяла вокруг, был счастлив, пил и ел волю, и в вечерних сумерках в нём пробуждалась та смутная мечтательность, то глуповатое умиление, какое вызывают подчас в самых толстокожих людях картины природы: потоки света, струящегося в листве, лучи заходящего солнца на далёких склонах, пурпурное отражение их в реке. «Когда видишь все это, невольно начинаешь верить в Бога», — заявлял он. «За душу хватает». И он показывал повыше живота под ложечкой. «Я чувствую тогда, как меня всего переворачивает, и я совсем дурею. Словно меня окунули в ванну, и мне плакать хочется». Меж тем Лизабль поправлялся. Испытывая внезапно прилив энергии, какого он давно уже не знал, он ощущал потребность скакать, как молодой же ребенок, кататься по траве, кричать от радости. Он решил, что час настал. Это была настоящая брачная ночь. Затем наступил медовый месяц, исполненный ласки и упований. Потом они убедились, что их попытки остались бесплодными, и надежда тщетной. Их охватило отчаяние. Это был крах. Но Лезабль не терял мужества и упорствовал, прилагая сверхчеловеческие усилия для достижения цели его жену обуревало то же стремление, мучили те же страхи. Более крепкой, нежели он, кора охотно шла навстречу попыткам мужа и, побуждая его к ласкам, непрестанно подогревала его слабеющей пылу. В первых числах октября они возвратились в Париж. Жить становилось тяжело. У них частенько срывались обидные слова, и Кашлен, чутьем угадывающий, как обстоят дела, донимал их ядовитыми и грубыми насмешками старого солдафона. Их преследовало, грызла неотвязная мысль, рожигавшая в них озлобление друг против друга, мысль о наследстве, которое не давало им в руки. Карас стал открыто пренебрегать мужем. Она помыкала им, обращалась с ним как с мальчишкой и глупцом, ничтожеством. А Кашлен каждый день за обедом повторял: "Был бы я богат, я бы народил кучу детишек. Ну, а беднику надо быть благоразумным". И, обращаясь к дочери, он добавлял, «Ты-то верно пошла в меня?» «Да вот...» И он бросал на зятя многозначительный взгляд, презрительно пожимая плечами. Лизабль сносил это молча, как человек высшего круга, попавший в семью неотесанных грубиянов. Сослуживцы заметили, что он похудел и осунулся. Даже начальник как-то спросил, «Что с вами? Вы не больны? Вас словно подменили?» Лизабль ответил, «Да». Нет, дорогой патрон, должно быть, я просто переутомился. Последнее время, как вы могли заметить, я довольно много работал. Он очень рассчитывал на повышение к Новому году и в надежде на это с особенным трудолюбием отдавался своим обязанностям, как и полагается приэрному чиновнику. Он получил какие-то ничтожные наградные, ещё более жалкие, нежели достались его сослуживцам. Его тестю вообще ничего не дали. Оскорблённый до глубины души, Лезабль явился к начальнику и обращаясь к нему, впервые назвал его не дорогой патрон, а сударь. Чего ради, сударь, должен я так усердствовать, если это мне ничего не даёт? Огромная голова господина Таржбефа отдёрнулась, что явно выражало неудовольствие. Я уже говорил вам, господин Лезабль, подобного рода пререкания между нами недопустимы. Ещё раз повторяю, что считаю ваше требование совершенно неуместным, в особенности учитывая ваше нынешнее благополучие и бедность ваших сослуживцев. Елизабель не сдержался. Сударь, но у меня нет ничего. Тётушка завещала всё своё состояние первому ребёнку, который родится от нашего брака. Мы с тестей сим живём только на жалование. Таржбев слегка опешил, но всё же возразил. Если у вас нет ничего сейчас, вы как никак не сегодня завтра разбогатеете, а это одно и то же. Елизабель ушёл, более подавленный тем, что его обошли по службе, чем недоступностью наследства. Несколько дней спустя, едва Кашлен успел переступить порог министерства, как явился красавец Мас. На губах у него играла улыбка. За ним с ехидным огоньком в глазах вошел Питале. Распахнув дверь, влетел Буассель, ухмыляясь и заговорщицким видом подмигивая прочим. Только папаша Савон, не выпуская пенковой трубки изо рта и поребячий поставив ноги на перекладину высокого стула, старательно водил пером по бумаге. Все молчали, словно чего-то выжидая. Кошлен регистрировал бумаги, по привычке повторяя вслух: "Тулон котелки для офицерской столовой на Решелье, Лариан скафандры для ДЗ, Брест образчики парусов английского производства". Вошёл Лезабль. Каждое утро он теперь сам приходил за делами, которые должны были к нему поступить, так как тесть уже не давал себе труда отправлять их ему с рассыльным. Окаун рылся в бумагах, изложенных на столе у регистратора, мас, потирая руки искоса на него поглядывал, а у Питале, свёртывавшего в это время папиросу, губы подёргивались, словно ему стоило неимоверных усилий удержаться от смеха. Скажите, вова жесов он, вы ведь многому научились за вашу долгую жизнь, спросил Питале, обращаясь к экспедитору. Старик не отвечал, предполагая, что над ним хотят посмеяться и опять затеют разговор о его жене. Питале не унимался. Вы это хорошо знали, как делать, ребят. Ведь у вас их было несколько. Бедняга поднял голову. Вам же известно, господин Питале, что я не люблю, когда над этим шутят. Я имел несчастье избрать себе недостойную подругу жизни. Получив доказательства её неверности, я перестал считать её своей женой. Мас переспросил безразличным тоном, без тени улыбки. У вас были тому неоднократные доказательства, не правда ли? И Папаша Савон ответил серьёзно: Да, судар. Снова заговорил Питале. Это не помешало вам стать отцом многочисленного семейства? У вас, я слышал, трое или четверо ребят? Старик покраснел и проговорил, запинаясь. Вы хотите меня скорбить, господин Питале, но вам это не удастся. У моей жены подлинно было трое детей. У меня есть основания предполагать, что старший мой, двух других я не признаю своими. Питале подхватил: Верно, верно. Все говорят, что старший ваш. Этого достаточно. Как прекрасно иметь ребёнка. Да, это прекрасно и какое-то счастье. Да, вот. Держу пари, что Лезабль был бы в восторге, если бы мог как вы произвести на свет хотя бы одного. Кошлин бросил писать. Он не смеялся, хотя по Пашасону был его постоянной мишенью. И обычно Сезар не скупился на непристойные шуточки по поводу его супружеских невзгод. Лезабль собрал уже свои бумаги. Но, увидев, что все эти выходки направлены против него, он из гордости не захотел уйти. В смущении и ярости он ломал голову. Кто же мог выдать его тайну? Внезапно ему пришли на память слова, сказанные им начальнику, и он сразу же понял, что если не хочет стать посмешищем для всего министерства, он должен действовать очень решительно. Буассель, по-прежнему ухмыляясь, прохаживался по комнате и, подражая хрипшему голосу уличного торговца, выкрикивал. Способ, как производить на свет детей, 10 см в двасу, покупайте. Способ, как производить на свет детей открытый господином Савоном, множество невероятнейших подробностей. Все расхохотались за исключением Лиззабеля и его тестя. Тогда Питалий обратясь к регистратору спросил: "Что с вами, Кошлен? Я не узнаю вас. Где ваша обычная весёлость? Вы, как видно, не находите ничего смешного в том, что у жены попаша Савона был от него ребёнок?" а я нахожу это очень и очень даже забавным. Не всякому это дано». Лизабль побледнел, но опять начал перебирать бумаги, притворяясь, что читает их и ничего не слышит. Тогда Буассель снова затянул голосом уличного зазывалы. «О пользе наследников для получения наследства! Десять сантимов два су! Берите, хватайте!» Маз находил такого рода остроумия слишком низменным, но, злясь на Лезабля, лишившего его надежды на богатство, которую он всё же питал в глубине души, спросил в упор: "Что с вами, Лезабль? Вы так побледнели?" Подняв голову, Лезабль взглянул Мазу прямо в лицо. Губы у него дрожали. Несколько секунд он колебался, подыскивая ядовитый и колкий ответ, но не придумав ничего подходящего, ответил: "Со мной ничего." «Меня только удивляет ваше необыкновенно тонкое остроумие». Мас, все так же стоя спиной к камину и придерживая руками полы сюртука, смеясь, ответил. «Кто как умеет, дорогой мой. Нам тоже не все удается, как и вам». Взрыв хохота прервал его слова. Папаша Савон, смутно догадываясь, что на смешке относится не к нему, так и застыл на месте, разинув рот и держа перо на весу. Кашлен выжидал, готовый броситься с кулаками на первого, кто подвернется под руку. Лизабль пробормотала. «Не понимаю, что мне не удается?» Красавец Мас отпустил одну полусь у ртука, чтобы покрутить усы, и любезно ответил. «Я знаю, что вам обычно удается все, за что бы вы ни взялись. Признаюсь, я ошибся, сославшись на вас. Впрочем, речь шла о детях папаши Савона, а не о ваших. Да, кстати, их у вас и нет. Стало быть, вы их не хотите? Ведь вам всегда все удается». Лизабль грубо спросила. «Вам-то какое дело?» В ответ на этот вызывающий тон Масс тоже повысил голос. Скажите, пожалуйста, что это вас так разобрало? Советую быть повежливее, а не то вам придётся иметь дело со мной. Но Лезабель, дрожа от бешенства и потеряв всякое самообладание, проговорила: "Господин Масс, я не хлыщ и не красавчик, как вы. Прошу вас больше ко мне никогда не обращаться. Мне нет дела ни до вас, ни до вам подобных". И он бросил вызывающий взгляд в сторону Питаля и Буасселя. Тогда Масс сообразил, что подлинная сила таится в спокойной иронии, а так как самолюбие его было сильно задето, ему захотелось поразить врага в самое сердце. Поэтому он продолжал покровительственным тонам, тоном благожелательного советчика, хотя глаза его сверкали от ярости. Милейшая Елизабель, вы переходите все границы. Впрочем, ваше раздражение мне понятно. Набидно же потерять состояние и потерять его из-за такого пустяка. Ведь легче и проще ничего быть не может. Хотите, я окажу вам эту услугу безвозмездно, как добрый товарищ. Это дело пяти минут». Не успел он договорить, как чернильница папаши Савона, запущенная Лизаблем, угодила ему прямо в грудь. Чернила потоком залили ему лицо, с непостижимой быстротой превратив его в негра. Сжав кулаки, вращая белками, он ринулся на Лизабля. Но Кашлен, заслонив с собой зятя, схватил рослого маза в охапку, хорошенько его тряхнул, и, надавав тумаков, прижал к стене. Мас напряг все свои силы, вырвался, распахнул дверь и, бросив обоим противникам «Вы еще услышите обо мне», выбежал из комнаты. Питалей и Буассель последовали за ним. Буассель объяснил свою сдержанность опасениям, что, вмешавшись в драку, он непременно кого-нибудь убил бы. Мас, очутившись у себя в отделе, попытался смыть чернила, но это ему не удалось. Мас, Его лицо было окрашено теми самыми тёмно-фиолетовыми чернилами, которые не выцветают и не смываются. В отчаянии и бешенстве он скомканным полотенцем яростно тёр лицо перед зеркалом. Чёрное пятно расклывалось ещё больше. К тому же, из-за прилива крови оно приобретало багровый оттенок. В оссели Питалеса, сопровождавшие Имаза, наперебой давали ему советы. Один рекомендовал вымыть лицо чистым оливковым маслом, другой нашатырным спиртом послали Рассыльного за советом в аптеку. Он принес какую-то желтую жидкость и пемзу. Все было тщетно. Мас в уныне уселся на стул и объявил. «Мне нанесено оскорбление. Я вынужден действовать. Согласны ли вы быть моими секундантами и потребовать от господина Лизабля, чтобы он принес извинения в надлежащей форме, либо дал мне удовлетворение с оружием в руках?» Оба приятеля выразили согласие, и все сообща принялись вырабатывать план действий. Никому не хотелось признаться, что он не имеет ни малейшего представления о такого рода делах. Поэтому, озабоченные точным соблюдением всех правил, они робко высказывали самые разноречивые мнения. Решили посоветоваться с капитаном одного судна, прикомандированным к министерству для надзора за поставками угля. Но оказалось, что тот знает не больше их. Поразмыслив, фон всё же посоветовал им обратиться к Лизаблю и предложить ему назвать двух секундантов. На пути к кабинету сослуживца Гуассель вдруг встал как вкопанный. "Но ведь необходимы перчатки", питале с минуту поколебавшись, подтвердил. "Да, пожалуй. Но чтобы завестись перчатками, приходилось бы отлучиться из министерства, а начальник шутить не любил. Поэтому ограничились тем, что послали в галантерейный магазин Расыльного. Он принёс на выбор целую коллекцию. Долго колебались, какого цвета взять." Буассель полагал, что следует остановиться на черных. Питале находил, что при данных обстоятельствах этот цвет неуместен. Согласились на Лиловых. При виде обоих сослуживцев, которые с торжественным видом в перчатках вошли к нему в кабинет, Лизабль поднял голову и отрывисто спросил. «Что вам угодно?» Питале ответил. «Сударь, наш друг, господин Мас, уполномочил нас передать вам, чтобы вы либо извинились перед ним, а не было либо дали ему удостоверение с оружием в руках за оскорбление действием, которое вы ему нанесли. Но Лезабль выйде из себя воскликнул: "Как? Он меня оскорбил, и он же ещё меня вызывает? Так передайте ему, что я его презираю и что я отвечу презрением на всё, что он скажет или сделает". Буассель приблизился и трагическим голосом произнёс: "Сударь, вы вынудите нас напечатать в газетах официальное заявление весьма неблагоприятное для вас". Апитале их ид не добавил, что может опорочить вашу честь и сильно повредить вашей карьере. Лезабль, окончательно сражённый, отарапела глядел на них. Что делать? Он решил выиграть время. Господа, я вам дам ответ через 10 минут. Соблаговолите подождать в кабинете господина Апитале. Оставшись один, он оглянулся вокруг, словно в поисках совета, защиты. Дуэль. У него будет дуэль. Он трепетал, растерявшись, как человек миролюбивый, никогда не ожидавший ничего подобного, не подготовленный к такой опасности, к таким волнениям, не закаливший своего мужества в предвидении столь грозного события. Он попытался встать, но снова упал на стул. Сердце у него колотилось, ноги подкашивались. Силы его улетучились вместе с гневом. Но мысль о том, что скажут в министерстве, о толках, какие пойдут по отделам, пробудила его угасающую гордость, и, не зная, на что решиться, он направился за советом к начальнику. Господин Торжбев был озадачен и ничего не мог сказать своему подчиненному. Он не видел необходимости в поединке. Кроме того, он опасался, что все это может нарушить порядок в его отделе. Он растерянно повторил «поставь». Ничего не могу вам посоветовать, это вопрос чести, меня это не касается. Если желаете, я могу вам дать записочку к майору Буку, он сведущ в этих делах, он вас научит, как поступить. Лезабль поблагодарил и отправился к майору, который даже изъявил согласие быть секундантом. Вторым секундантом он пригласил одного из своих помощников. Буассели и Питале дожидались их, всё ещё не снимая перчаток. Они раздобыли в соседнем отделе два стула, чтобы можно было устроиться вчетвером. Секунданты торжественно обменялись поклонами и сели. Питале первым взял слово и обрисовал положение. Выслушав его, майор заявил: "Дело серьёзное, но, на мой взгляд, поправимое. Всё зависит от намерений сторон". Старый моряк в душе потешался над ними. В итоге длительного обсуждения были выработаны один за другим четыре проекта письма, предусматривавшие обоюдные извинения. Если господин Масс заявит, что по существу не имел намерения оскорбить господина Лезабля, последний охотно признает свою вину, выразившуюся в том, что он запустил в него чернильницей, и принесёт свои извинения за промечивый поступок. Затем четверо уполномоченных вернулись к своим доверителям. Масс сидел у себя за столом, взволнованный предстоящей дуэлью, хотя и предполагая вероятное отступление противника, и рассматривал поочередно ту одну, ту другую щеку в небольшое круглое зеркальце в оловянное праве. У каждого чиновника хранится такое зеркальце в ящике стола, чтобы вечером, перед уходом, привести в порядок прическу, расчесать бороду и поправить галстук. Прочитав представленные ему секундантами письма, Масс с видимым удовлетворением заметил. На мой взгляд, условия весьма почётные. Я готов подписать, Лизабель со своей стороны, приняв без возражений предложение секундантов, заявил. Если ваше мнение таково, мне остаётся только подчиниться. И четверо уполномоченных собрались снова. Произошёл обмен письмами, все торжественно раскланялись и разошлись, считая инцидент исчерпанным. В министерстве царило чрезвычайное возбуждение. Чиновники бегали вызнавать новости, сновали из одной двери в другую, толпились в коридорах. Когда выяснилось, что дело улажено, все были весьма разочарованы. Кто-то сострел, а ребёнка-то ли заблю от этого не прибудет. Астро таблетило всё министерство. Какой-то чиновник сложил по этому поводу песенку. Казалось, с происшествием совсем уже покончено, когда всплыло новое затруднение, на которое указал Буассель как следует вести себя противникам, если они столкнутся лицом к лицу. Должны ли они поздороваться или сделать вид, что они знакомы? Было решено, что они встретятся как бы случайно в кабинете начальника и в его присутствии вежливо обменяются двумя-тремя словами. Церемония состоялась, после чего Масс немедленно послал за Фиакром и уехал домой, чтобы снова попытаться отмыть чернила. Лизабли и Кашлен молча возвращались вдвоем, злясь друг на друга, словно все произошло по вине одного из них. Войдя в свою квартиру, Лизабли яростно швырнул шляпу на комод и крикнул жене. «Хватит с меня! Теперь еще дуэль, а все из-за тебя!» Она изумленно на него взглянула, заранее начиная злиться. «Дуэль? Это еще почему?» «Потому что масса меня оскорбила, а все из-за тебя!» Кора подошла поближе. — Из-за меня? Каким образом? В ярость он бросился в кресло, повторяя. — Он меня оскорбил. Я не обязан тебе докладывать, почему. Но она настаивала. — Я хочу, чтобы ты повторил, что он сказал обо мне. Лизабль покраснел и пролепетал. — Он сказал... Сказал, если ты бесплодна. Она отшатнулась, словно ее ударили хлыстом, и в выступленном бешенстве, с отцовской грубостью, сразу проступившей сквозь оболочку женственности, разразилась бранью. Я я бесплодна, с чего он взял, негодяй? Бесплодна из-за тебя, да, потому что ты не мужчина. Но выйди я за другого, слышишь ты? За другого, за кого угодно, я бы рожала. Вот, уж молчал бы лучше. Я и так довольно поплатилась за то, что вышла за такого слюнтяя. Так что же ты ответил этому мерзавцу? Растерявшись перед этим бурным натиском, Лизабель запинаясь произнёс: Я я отдал ему пощёчину. Она удивленно взглянула на мужа. «Ну а он что?» «Он прислал мне своих секундантов. Вот и все». Происшествие заинтересовало ее. Как и всякую женщину, ее захватывал драматизм событий. Гнев ее сразу улегся, и, проникшись уважением к мужу, который ради нее подвергал опасности свою жизнь, она спросила, «Когда же вы деретесь?» Он спокойно ответил, «Дуэли не будет». Секунданты уладили дело. Мас предо мной извинился. Она смирила его презрительным взглядом. «Ах так! Меня оскорбляют в твоем присутствии, и ты это допускаешь. Драться ты не будешь. Еще не доставало, чтоб ты оказался трусом». Он возмутился. «Замолчи, пожалуйста. Мне это лучше знать, раз это касается моей чести. Впрочем, вот письмо господина Маза. На, читай. Увидишь сама». Она взяла из его рук письмо, пробежала глазами, все поняла и усмехнулась. «Ты тоже ему написал». Вы друг друга испугались. Какие же мужчины трусы. Женщина на вашем месте, да что же это на самом деле? Он меня скорбил, меня твою жену, и ты довольствуешься этим письмом. Неудивительно, что ты не способен иметь ребёнка. Всё одно к одному, ты так же струсил перед мужчиной, как трусишь перед женщиной. Нечего сказать, хорош гусь. Она внезапно обрела хрипловатый голос и ухватки кашлена, грубоватые ухватки старого салдафона не стесняющегося в выражениях. Рослая, крепкая, здоровая, с высокой грудью, румяным и свежим лицом, побагровевшим от гнева, она стояла перед ним подбоченесь и низким раскатистым голосом изливала свою обиду. Она глядела на сидевшего перед ней бледного пляшивого человечка с короткими адвокатскими бочками на бритом лице, и ей хотелось задушить, раздавить его. Она повторяла. «Ты ничтожество! Да, ничтожество!» «Даже на службе каждый может тебя обскакать!» Дверь отворилась, и вошел кашлен, привлеченный шумом. Он спросил. «Что тут у вас такое?» Она обернулась. «Я ему выложила все на чистоту, этому шуту гороховому!» Лизабль посмотрел на тестя, на жену, и вдруг обнаружил между ними разительное сходство. Пелена спала с его глаз... И он увидел обоих отца и дочь такими, как они есть, родными по крови, по неизменной и грубой природе. И он понял, что погиб, что навеки обречён жить между этими двумя людьми. "Если бы хоть можно было развестись, вот уж радость выйти замуж за коплуна", заявил кашлем. Услышав это слово, Лизабель вскочил как ужаленной. Дрожа от ярости, он наступал на тесте и бормотал, задыхаясь. «Вон, вон отсюда! Вы в моем доме, слышите? Убирайтесь вон!» Схватив стоявшую на комоде бутыль с какой-то лекарственной настойкой, он размахивал ею, как дубинкой. Оробевший кашлен попятился и вышел из комнаты бармача. «Что это его так разобрало?» Но ярость Лизабля не утихала. «Это было слишком!» Он наобернулся к жене, которая не сводила с него глаз, слегка удивлённая его неистовством, и, поставив бутыль обратно на комод, крикнул срывающимся голосом: "А ты? Ты? Но не знаешь, что сказать, что придумать?" Он умолк и с искажённым лицом остановился перед ней. Она расхохоталась. Он обезумел от этого оскорбительного смеха и, кинувшись к жене, левой рукой обхватил её за шею, а правой стал бить по лицу растерянная, задыхающаяся, она отступала перед ним и наконец, наткнувшись на кровать, упала навзничь. Лизабель не отпускал её, продолжая хлестать по щекам. Вдруг у остановился тяжело дыша в полном изнеможении. Внезапно устыдившись своей грубости, он пробормотал: "Вот, вот, видишь?" Но она не шевелилась, словно мёртвая, всё так же лежа на спине на краю постели и закрыв лицо руками. Он склонился над ней престыженной, спрашивая себя, что же теперь будет, и выжидая, когда она откроет лицо, чтобы увидеть, что с ней. Тревога его возрастала, и немного помедлив, он прошептал: "Кара? А, Кара?" Она не ответила, не шевельнулась. "Что это? Что с ней? Что она задумала?" Ярость его испарилась, погасла столь же внезапно, как и вспыхнула. И он чувствовал себя негодяем, почти преступником. Он избил женщину, свою жену. Он спокойный и смиренный, хорошо воспитанный и рассудительный человек. Его терзало раскаяние, и он готов был на коленях вымаливать прощение, целовать эту исхлёстнутую пунцовую щёку. Он потихоньку одним пальцем прикоснулся к её руке, закрывавшей от него её лицо. Она словно не почувствовала. Он приласкал её погладил, как гладят побитую собаку. Она не обратила на это внимания. Он повторил: "Кара, послушай, Кара, я виноват, послушай". Она лежала как мёртвая. Тогда он попытался отнять её руку от лица. Рука легко подалась, и он увидел устремлённый на него пристальный взгляд, волнующий и тревожный. Он снова заговорил: "Послушай, Кара, я всплыл. Твой отец довёл меня до исступления" нельзя так оскорблять человека». Она не отвечала, словно и не слышала его. Он не знал, что сказать, как поступить. Он поцеловал ее возле самого уха и, приподнявшись, заметил в уголке ее глаза слезинку. Крупную слезинку, которая выкатилась и стремительно побежала по щеке. Веки ее затрепетали, и она быстро-быстро заморгала. Охваченный горем и жалостью, Лизабль прилег к жене и крепко обнял ее. Он губами оттолкнул её руку и осыпая поцелуями всё лицо, умолял: "Кара, бедняжка моя, прости, ну прости же меня". Она продолжала плакать, неслышно, без хлипаний, как плачут в глубокой горести. Он прижал её к себе и лаская, на шёпотал ей на ухо самые нежные слова, какие только мог придумать. Она оставалась бесчувственной, но плакать всё же перестала. Они долго лежали так, распростёртые друг против друга не размыкая объятий надвигался вечер, наполняя мраком небольшую комнату, и когда стало совсем темно, он расхрабрился и вымолил прощение способом, воскресившим их надежды. Они поднялись, Елизабеля опять обрёл свой обычный тонный вид, такой словно ничего не случилось. Она же, напротив, казалась расстроенной. Голос её звучал ласковее, чем обычно, она глядела на мужа преданно, почти нежно. Словно этот неожиданный урок вызвал какую-то нервную разрядку и смягчил её сердце. Лизабель спокойно обратилась к ней. Отец, наверное, соскучился там один. Пойди-ка позови его, ведь уже время обедать. Она вышла, и верно, было уже 7 часов, и служанка объявила, что суп на столе. Невозмутимый и улыбающийся вместе с дочерью появился кашлем. Сели за стол. И завязалась сердечная беседа, какая давно уже не ладилась у них, словно произошло какое-то событие, оччастливившее их всех. Глава 5. Надежда то вспыхивала в их душах, то угасала, а они всё ещё были далеки от заветной цели. Месяц за месяцем их постигало разочарование, вопреки упорству Лезабля и постоянной готовности его жены с недаемой тревогой, они то и дело попрекали друг друга своей неудачей. Отчаявшийся супруг, исхудавший и обессиленный, особенно страдал от грубости тестя. Помятуе одне, когда оскорблённый прозвищем Каплун, Лиза бы чуть не угодила ему в голову бутылкой, кошлян желая извить зятя, называл его не иначе как господин Петух. Отец и дочь, связанные кровными узами и доведённые до бешенства неотступной мыслью об огромном состоянии уплывающему из их рук не знали, как больнее оскорбить и унизить этого урода, явившегося причиной их несчастья. Каждый день, садясь за стол, Кара повторяла: "Обед сегодня неважный. Конечно, если бы мы были богаты, но это уж не моя вина". По утрам, когда Лезаблю ходил на службу, она кричала ему вдогонку из спальни: "Захвати зонтик, не то придёшь грязный как пугола. В конце концов, не моя вина, что ты всё ещё остаёшься канцелярской крысой". Собираясь выйти из дому, она никогда не упускала случая поворчать и подумать только, что выбери я другого мужа, я разъезжала бы теперь в собственной карете. Ежечасно по любому поводу она вспоминала о своём промахе, отпускала колкие замечания по адресу мужа, осыпала его оскорбительными упрёками, делая его единственным виновником их неудачи, несущим ответ за потерю состояния, которым она могла бы обладать. Как-то вечером, окончательно потеряв терпение, Лезабель оборвала её. "Да замолчишь ты наконец, чёрт тебя возьми! Уж если на то пошло, так это твоя вина, что у нас нет детей, слышишь, твоя, потому что у меня-то есть ребёнок. Он лгал стыдясь своего бессилия и предпочитал, что угодно, вечным попрёкам жены". Она удивилась было и взглянула на него, пытаясь прочитать правду в его глазах. Затем, догадавшись, что это ложь, переспросила презрительно: Это у тебя-то, ребёнок? У тебя? Он повторил вызывающе. Да, у меня побочный ребёнок. Я отдал его на воспитание в Анъере. Она спокойно заявила. Завтра же мы поедем туда. Я хочу посмотреть, какой он. Покраснев до ушей, он пробормотал: "Как тебе угодно". На утро она встала в 7:00, и когда муж выразил по этому поводу удивление, напомнила: "Как? Разве мы не едем к твоему ребёнку?" Ты же обещал вчера вечером. Или, может быть, сегодня его у тебя уже нет? Он соскочил с кровати. Мы поедем, но не к моему ребёнку, а к врачу. Пусть он тебе скажет, кто из нас виноват. Уверенная в себе жена ответила. Вот и прекрасно. Этого-то я и хотела. Кашлин взялся сообщить в министерстве, что зять его заболел, и читали Заблей, справившись у аптекаря жившего по соседству, в назначенное время позвонила у дверей доктора Лефиеля автора нескольких трудов по вопросам деторождения. Они вошли в белую залу с позолоченными панелями, казавшуюся необитаемой и голой, несмотря на множество стульев. Сели. Лезабль был взволнован и смущён. Он трепетал. Настала их очередь, и они прошли в кабинет, похожий на канцелярию, где их с холодной учтивостью принял маленький толстяк. Он ждал, пока они объяснят цель своего прихода. Но Лезабель, покрасневшей до корней волос, не отваживался начать. Когда заговорила его жена, и спокойно, как человек, готовый на всё ради достижения своей цели, она объяснила: "Сударь, у нас нет детей, и мы решили обратиться к вам. Видите ли, от этого зависит, получим ли мы большое состояние". Обстоятельный и тягостный врачебный осмотр длился долго, но кара, казалось, не испытывал никакой неловкости. "Давай врачу тщательно обследовать себя" как женщина, которую воодушевляют и окрыляют самые благородные цели. Осмотрев обоих супругов, что продолжалось около часа, врач не сказал ничего определённого. Я не нахожу никаких отклонений от нормы и никаких особых признаков. Впрочем, такие случаи встречаются и довольно часто. Бывают разные организмы, как и разные характеры. Зачастую брак расстраивается из-за несоответствия характеров. Нет, ничего удивительного, что он может оказаться бесплодным из-за несходства физического. Что касается способности к детрождению, то супруга ваша, на мой взгляд, сложена чрезвычайно удачно. Относительно вас я сказал бы, что хотя я и не нахожу никаких органических недостатков, я должен констатировать некоторое истощение, быть может, именно вследствие чрезмерного желания стать отцом. Разрешите мне выслушать вас. Встревоженный Елизабет снял жилет, И врач долго прикладывал ухо к его груди и спине, а затем тщательно выстукал его от живота до шеи и от поясницы до самого затылка. Он нашёл незначительные шумы в сердце и даже некоторую угрозу со стороны лёгких. Вы должны беречься с судорой, очень беречься. Пока это только малокровие и истощение, однако это ничтожное недомогание может со временем превратиться в неизлечимую болезнь. Бледный, перепуганный Элизабель попросил врача назначить ему лечение. Тот дал ему строгие предписания: железа, кровавые бифштексы, побольше крепкого бульона, мацорон, покой, лето на лоне природы. Затем следовали советы на случай, когда больной почувствует себя лучше. Врач указал средства, применяемые в подобных обстоятельствах и часто оказывавшиеся удачными. Советы врача обошлись им в 40 франков. Выйдя на улицу, Кара предвидение неизбежное произнесла с затаенной яростью. «Ну и попала же я в переделку». Он не ответил. С недаймой страхом он шагал рядом, взвешивая каждое слово, сказанное врачом. Не обманул ли его доктор? Может быть, он считает его смертельно больным? Он уже не думал ни о наследстве, ни о ребенке. Речь шла о его жизни. Ему казалось, что у него хрипы в легких и усиленное сердцебиение. Когда они проходили через Тюэллири, Он почувствовал слабость и захотел присесть. Разодосадованная жена, желая унизить его, стояла рядом, с презрительной жалостью глядя на него сверху вниз. Он тяжело дышал, бессознательно усиливая одышку, вызванную волнением, и пальцами левой руки нащупывал пульс на правой, отсчитывая удары. Кара, потеряв терпение, спросила: "Ну, кончится когда-нибудь это кривляние? Пойдёшь ты или нет?" Он поднялся с видом мученика и ни слова не говоря, двинулся в путь. Узнав о том, что сказал врач, Кашлен дал волю своему бешенству. Он рычал. «Ну и попались мы! Ну и попались!» На зять он бросал свирепые взгляды, словно хотел растерзать его. Лизабль ничего не слышал, ничего не замечал. Он думал только о своем здоровье, о своей жизни, которая была под угрозой. Пусть они вопят сколько им угодно, отец и дочь» побывали бы они в его шкуре. А шкуру-то он как раз и хочет спасти. На столе у него появились пузырьки с лекарствами, и, невзирая на усмешки жены и громкий хохот тести, он тщательно отмерял из них предписанную дозу перед каждой едой. Он поминутно гляделся в зеркало, то и дело прикладывал руку к сердцу, считая удары. Опасаясь физической близости с женой, он распорядился перенести свою постель в темную коморку, служившую им гардеробной. «Теперь...» Он испытывал к этой женщине лишь трусливую ненависть, смешанную с отвращением. Впрочем, женщины все до единой казались ему сейчас чудовищами, опасными хищниками, преследующими одну цель муж убийства. Если он и вспоминал завещание тётки Шарлоты, то лишь как о счастливой избегнутой опасности и два нестойвшие ему жизни. Так прошло ещё несколько месяцев. До истечения рокового срока оставался всего лишь 1 год. Кашлен повесил в столовой громадный календарь и каждое утро вычеркивал прошедший день. Бессильное злоба, мучительное сознание, что вожделенное богатство ускользает от него с каждой неделей, нестерпимая мысль, что он вынужден будет по-прежнему тянуть служебную лямку и, выйдя на пенсию до конца дней, влачить жалкое существование на каких-нибудь две тысячи франков, все это побуждало его грубой брани, которая из-за малейшего пустяка могла кончиться побоями. При виде зятя Кашлен весь трясясь от бешеного желания избить его, раздавить, растоптать. Он ненавидил Лезабля исступлённой ненавистью. Всякий раз, когда тот открывал дверь, входил в комнату, Кашлену казалось, что это вор проник к нему в дом, вор, укравший у него священное достояние, фамильное наследство. Тесть ненавидел Лезабля сильнее, чем ненавидит смертельного врага. И в то же время презирал за неспособность, а главное за малодушие. С тех пор, как зять, опасаясь за своё здоровье, перестал добиваться осуществления их общих надежд. Лезабелев в самом деле так чуждался жены, словно их не связывали никакие узы. Он боялся к ней приблизиться, прикоснуться, избегал даже её взгляда не столько от стыда, сколько от страха. Кашлял ежедневно справлялся у дочери. Но «Ну как муженёк отважился Она отвечала: "Нет, папа". Каждый вечер за обедом происходили тягостные сцены. Кашлен без конца повторял: "Если мужчина не мужчина, тогда уж лучше ему подохнуть и уступить место другому". Акарад добавляла: "Да уж, ничего не скажешь. И бывают же на свете бесполезные, никудышные люди. Они затем только и топчут землю, чтобы всем быть в тягость". Лезабель глотал свои лекарства и ничего не отвечал. Однажды тесть, наконец, не выдержал. «Слушайте вы, если вы не измените своего поведения и теперь, когда здоровье ваше поправилось, я знаю, что делать моей дочери». Зять вопросительно поднял на него глаза, предчувствуя новое тяжкое оскорбление. Кашлин продолжал. «Она возьмёт себе вместо вас другого, чёрт возьми. И вам ещё здорово повезло, что она давно этого не сделала. Когда имеешь мужа мэ такого чурбана вроде вас, тогда всё дозволено». Бледный как полотно Лизаблет ответил: "Я не мешаю ей следовать вашим мудрым наставлениям". Кара потупила глаза, а Кашлен смутно чувствовал, что хватил через край, слегка сконфузился. Глава 6. На службе тестя и зять сохраняли видимость полного согласия. Между ними установилось нечто вроде молчаливого уговора, в силу которого они скрывали от сослуживцев свои домашние раздоры. Они обращались друг к другу не иначе как дорогой Кашлен, дорогой Лезабль, и подчас даже делали вид, что дружно над чем-то посмеиваются, притворяясь, что вполне довольны, счастливы и совершенно удовлетворены своей семейной жизнью. Лезабли и Масс со своей стороны держались в отношениях друг к друга с изысканной учтивостью противников, едва избежавших дуэли. Не состоявшийся поединок нагнал на них страху и они старались быть преувеличенно вежливыми, подчеркнуто предупредительными друг другу, а втайне не прочь были сойтись поближе, во избежание новых столкновений, которых они смутно опасались. Сослуживцы одобрительно взирали на них, полагая, что такое поведение приличествует людям светским, между которыми произошло недоразумение, едва не приведшее к дуэли. Оба уже издалека строго и чинно приветствовали друг друга, исполненным достоинства широким взмахом шляпы. Однако они ещё не обменялись ни единым словом, ибо ни тот, ни другой не желал, либо не осмеливался сделать первый шаг. Как-то случилось, что Лезабль, срочно вызванный начальником, стараясь показать своё усердие, пустился бегом и на повороте коридора со всего размаха угодил в живот какому-то чиновнику шедшему навстречу. Это был мас. Оба отступили, и смущённый Лезабль с вежливой поспешностью спросил: "Надеюсь, я не ушиб вас, сударь?" на что Мас возразил «Нисколько, сударь». С той поры они сочли возможным при встрече обмениваться несколькими словами. Затем, все более соревнуясь в учтивости, они стали оказывать друг другу знаки внимания, и между ними возникла известная короткость, перешедшая затем в близость, умеряемую некоторой сдержанностью, близость людей, когда-то не понявших друг друга, которым осторожность, покуда еще мешает поддаться взаимному влечению». Наконец, постоянная предупредительность и частое хождение друг к другу из-за дела в отдел положили начало дружественным отношениям. Теперь, заглянув за новостями в кабинет регистратора, они частенько болтали меж собой. Лизабль утратил былое высокомерие преуспевающего чиновника, а Маз забыл принять осанку светского человека. Кашлен, принимая участие в их беседе, казалось, с одобрением наблюдал за этой дружбой. Иной раз, глядя вслед рослому красавцу Мазу, чуть не задевавшему головой за притолоку, он бормотал, косясь на зятя: "Вот это молодец, так молодец". Как-то утром, когда они оказались в комнате вчетвером, потому что папаша Савон никогда не отрывался от работы, стул, на котором восседал экспедитор, очевидно подпиленный каким-то шутником, подломился под ним, и старик с испуганным возгласом скатился на пол. Все трое бросились к нему на помощь. Кашлен утверждал, что это проделка коммунаров, а Маз во что бы то ни стало хотел взглянуть на ушибленное место. Они вдвоем даже пытались раздеть старика, будто бы желая перевязать рану. Но папаша Савон отчаянно отбивался, уверяя, что у него почти ничего не болит. Когда веселое оживление улеглось, Кашлен неожиданно воскликнул, обращаясь к Мазу. «Послушайте-ка, господин Маз, теперь, знаете ли, когда мы стали друзьями...» Вы должны прийти к нам в воскресенье от обедать. Мы все будем вам очень рады. Зятья и моя дочь, которая хорошо вас знает по наслушки, ведь мы частенько дома беседуем о службе. Согласны, да? Лизабель, хотя и более сдержанно, присоединился к настояниям тестя. Конечно, приходите, будем весьма рады. Маз в замешательстве колебался, с усмешкой вспоминая слухи, ходившие об этой семье. Кашлен продолжал настаивать. Итак, решено. Ну что ж, хорошо, согласен. Отец, вернувшись домой, сообщил дочери: "Знаешь, кто у нас обедает в воскресенье? Господин Масс". Кара, крайне удивлённая, переспросила: "Господин Масс? Вот как?" И вдруг покраснела до корней волос, сама не зная почему. Она столько слышала о нём, о его светских манерах, его успехах у женщин, в министерстве он славился жестоким и неотразимым сердцем что её давно уже искушало желание познакомиться с ним. Вот увидишь, продолжал Кашлен, потирая руки. Какой-то молодец и красавец мужчина, рослый как гвардеец, не то что твой муженёк, да. Она ничего не ответила, смутившись, точно кто-нибудь мог угадать, что она уже не раз видела Маза в своих мечтах. К воскресному обеду готовились так же старательно, как некогда в ожидании Елизабеля. Кашлен подробно обсуждал меню, заботясь о том, чтобы не ударить лицом в грязь. И словно смутная надежда затеплилась в его душе, он даже повеселел, успокоенный какой-то сокровенной мыслью, вселявшей в него уверенность. Весь воскресный день он суетился, следя за приготовлениями, в то время как Лизабль сидел над спешной работой, принесенной им накануне из министерства. Было начало ноября. Новый год не за горами. В семь часов веселый и оживленный явился Масс. Он вошёл непринуждённо, как к себе домой, и, сказав какую-то любезность, приподнёс к ней большой букет роз. Он добавил также совсем запросто, как говорят люди, привыкшие вращаться в обществе: "Мне кажется, сударыня, что я уже немного с вами знаком, что я знал вас ещё совсем маленькой девочкой, ведь уже столько лет я слышал о вас от вашего отца". Увидев цветы, Кашлен воскликнул: "Вот это галантно!" Акара припомнила, что Лезабль в тот день, когда впервые пришёл к ним, цветов не принёс. Гость, видимо, чувствовал себя превосходно. Он простодушно шутил, как человек, неожиданно оказавшийся в кругу старых друзей, и сыпал любезностями, от которых у Кары горели щёки. Он нашёл её весьма соблазнительной, а она его неотразимым. После его ухода Кашлен спросил: "Ну что, хорош? А какой должно быть повеса?" «Не даром от него все женщины без ума». Кора, более сдержанная, нежели отец, все же призналась, что Масс очень любезен и не такой ломака, как она ожидала. Лизабль, казавшийся менее утомленным и не столь унылым, как обычно, тоже согласился, что раньше имел превратное представление о сослуживце. Масс стал бывать у них сначала изредка, затем все чаще. Он нравился решительно всем. Его зазывали, За ним ухаживали. Караст тряпала для него любимые блюда. Вскоре трое мужчин так подружились меж собой, что почти уже не расставались. Новый друг дома доставал ложу через редакции газет и возил всё семейство в театр. После спектаклей возвращались ночью пешком по многолюдным улицам и расставались у дверей супругов Лизабеи. Массы кора шли впереди, нога в ногу, плечо к плечу, мерно покачиваясь в едином ритме, словно два существа, созданные, чтобы бок о бок пройти через всю жизнь. Они разговаривали в полголоса, превосходно понимая друг друга, смеялись приглушенным смехом. И время от времени кора, оборачиваясь, бросала взгляд на отца и мужа, которые шли позади. Кашлен не сводил с них благосклонного взора, И подчас, забывая, что обращается к Зяттю, замечал, как однако они оба хорошо сложены, приятно на них поглядеть, когда они рядом. Лезабель спокойно отвечала: "Они почти одного роста". И счастливый тем, что сердце его бьётся не столь ущещённо, что он меньше задыхается при быстрой ходьбе и вообще чувствует себя молодцом, он забывал понемногу обиду на тестя, кстати, в последнее время прекратившего свои ядовитые шуточки. К новому году Лезабель получил повышение и ощутил по этому поводу радость столь бурную, что придя домой, впервы за полгода поцеловал жену. Казалось, она была этим сильно смущена и озадачена, словно он позволил себе какую-то непристойность, и взглянула на Маза, явившегося с новогодними поздравлениями. Он тоже пришёл в замешательство и отвернулся, как, ну, как человек, не желающий ничего замечать. Но вскоре злобная раздражительность снова овладела Кашленом. И он, как прежде, стал терзать зятя своими издёвками. Временами он даже нападал на Маза, словно считая его также виновным в нависшей над его семьёй катастрофе, день которой с каждой минутой неизбежно надвигался. Одна только Кара казалась вполне спокойной и вполне счастливой, неизменно сияющей, словно она забыла о столь близком и угрожающем сроке. Наступил март. По видимому, вся надежда была потеряна, ибо 20 июля истекало 3 года со дня смерти тетушки Шарлотты. Ранняя весна одела землю цветами, и Мас предложил своим друзьям в воскресенье прогуляться по берегу Сены и нарвать под кустами фиалок. Они отправились с утренним поездом и сошли в Мезон-Лафит. Оголённые деревья ещё содрогались словно от зимнего холода, но в сверкающей зелени свежей травы уже пистрели белые и голубые цветы. На склонах холмов фруктовые деревья с тонкими ветвями, покрытыми распустившимися почками, казалось, были увешаны гирляндами роз. Сена, унылое и мутное от недавних дождей, тяжело катило свои воды между высокими берегами, размытыми зимним паводком. Нагретые теплом первых солнечных дней луга, напоённые влагой и словно умытые, источали едва уловимый запах сырости. Гуляющие разбрелись по парку. Кошлен, сумрачный и ещё более подавленный, нежели обычно, разбивал тростью комья земли, с горечью размышляя о беде, которая вот-вот грозила стать для них непоправимой. Лезабель, такой же мрачный, как и тесть, шёл с опаской, боясь промочить ноги в траве. Его жена Има срывали цветы. Кора была бледна и казалась утомлённой. Вот уже несколько дней ей нездоровилось. Она очень скоро устала и предложила вернуться где-нибудь позавтракать. Они добрались до небольшого ресторанчика под сенью старой полуразрушенной мельницы неподалёку от реки. В беседке на грубом деревянном столе, покрытом двумя полотенцами, им подали завтрак, какой обычно подают парижанам, отправившимся на загородную прогулку. Они поели хрустящих жареных пескарей, отведали говядины с картофелем, и салатница, наполненная зелёными листьями, уже переходила из рук в руки. Вдруг карав вскочила и зажимая салфеткой рот, побежала к берегу. Спросил, "Что это с ней?" тревожно Элизабель спросила. Мас покраснел и растерянно пробормотал: «Не, "Не знаю, она, ей, она была совсем здорова". А задаченный Кошлен так остался сидеть с поднятой вилкой, на которой повис листик салата. Вдруг он поднялся, стараясь отыскать глазами дочь. Нагнувшись, он увидел, что она стоит, прислонившись головой к дереву, и ей дурно. У Кашлена подкосились ноги от внезапного подозрения, и он повалился на стул, кидая растерянные взоры на обоих мужчин, которые казались одинаково смущёнными. Кашлен вопрошал их тревожным взглядом, не решаясь заговорить, обезумев от мучительной надежды. Четверть часа протекло в глубоком молчании. Потом появилась Кара, побледневшая, едва волоча ноги. Никто не задавал ей вопросов. Казалось, каждый угадывал счастливое событие, о котором неловко было говорить, и, сгорая от нетерпения все разузнать, страшился услышать о нем. Только Кашлен спросил. «Тебе лучше?» Кара ответила. «Да, спасибо, это пустяки. Но мы вернемся пораньше. У меня разболелась голова». На обратном пути она опиралась на руку мужа, словно намекая этим на какую-то тайну, которую она пока не осмеливалась открыть. Расстались на вокзале Сен-Лазар. Маз, сославшись на неотложное дело, о котором он чуть не позабыл, пожал всем на прощание руку и откланялся. Как только они остались одни, Кашлен спросил у дочери. «Что это с тобой случилось за завтраком?» Сначала кора ничего не ответила. Затем, после некоторого колебания, сказала. «Так, ничего, пустяки. Просто небольшая тошнота». Походка у нее была томная, на губах играла улыбка. Лизаблю было не по себе. Охваченный смятением, одержимый смутными и противоречивыми чувствами, с недаемой жаждой роскоши и глухой яростью, с затаенным стыдом и трусливой ревностью, он походил на человека, который, проснувшись поутру, зажмуривает глаза, чтобы не видеть солнечного света, пробивающегося сквозь занавески и ослепительным лучом освещающего его постель. По приходе домой Лизабль заявил, что его ждет неоконченная работа, и заперся у себя в комнате. Тогда Кашлен, положив дочери руку на плечо, спросил «Ты что, беременна?» Она прошептала «Кажется, да. Уже два месяца». Не успела она еще договорить, как отец подскочил от радости, отплясывая уличный канкан, -кан, воспоминания о далеких армейских днях. Он дрыгал ногами и притоптывал, несмотря на толстый живот, так, что стены дрожали. Столы и стулья плясали, посуда звенела в буфете, Люстра вздрагивала и качалась как корабельный фонарь. Кошлен схватил в объятия свою нежную любимую дочь и стал целовать её как одержимый. Потом ласково похлопав её по животу, воскликнул: "Но «Ну, наконец-то", ты сказала мужу. Внезапно орабев, она прошептала: "Нет, ещё, я я хотела подождать". Но Кошлен воскликнул: "Понятно, понятно, ты стесняешься. Постой, я скажу ему сам". И он бросился в комнату зятя. Увидев кошленна Лезабель, который сидел, сложив руки в скачилу, но тесть не дал ему опомниться. Вы знаете, что ваша жена беременна. А задаченный супруг растерялся, на скулах у него выступили красные пятна. Что? Как? Кора, что вы говорите? Говорю вам, она беременна, слышите? Вот удача-то. И в порыве радости он тряс и пожимал руку зятью, словно благодаря и поздравляя его. «Наконец-то, наконец! Вот хорошо-то! Подумать только о наследство наше!» И не в силах удержаться он заключил Лизабля в свои объятия. «Миллион с лишним подумать только! Миллион с лишним!» Восклицал он и снова плясал от радости. Потом, круто повернувшись к зятью, сказал. «Да идите же к ней, она вас ждет! Хоть поцелуйте ее!» и схватив лезаблева хапку, тесть подтолкнул его и швырнул как мячик в столовую, где прислушиваясь к их голосам в тревоге ждала Кара. Увидев мужа, она отшатнулась. Внезапное волнение перехватило ей горло. Лезабль стоял перед ней бледный с искажённым лицом. У него был вид судьи, у неё преступницы. Наконец он произнёс: "Ты, кажется, беременна?" "Дорожащим голосом она пролепетала: «Да, похоже на то». Но тут, кашленно обхватив обоих за шею, столкнул их лбами и закричал. «Да поцелуйтесь же вы, черт вас побери! Право же стоит того!» И, наконец, выпустив их, он объявил, захлебываясь от безудержной радости. «Ну, наше дело выгорело. Знаете что, Леопольд, мы сейчас же купим дачу. По крайней мере, вы там поправите здоровье». При мысли о даче Лизабль затрепетал. Тесть не унимался. Мы пригласим туда господина Таржбеева с женой. Его помощник недолго протянет, и вы сможете занять его место. А это уже карьера. По мере того, как тесть говорил, Лезабль рисовал себе пленительные картины. Он видел себя встречающим патронов у входа в прелестную белую виллу на берегу реки. На нём парусиновый костюм, на голове панама. Мечтая об этом, он ощущал, как отрадное ласковое тепло проникает в него, наполняя лёгкостью и здоровьем. Он улыбнулся, не отвечая теестью. Опьянённый мечтами, полный надежд, Кошлен продолжал: "Кто знает, быть может, мы приобретём влияние в нашем округе. Вы, например, будете депутатом. Во всяком случае, мы сможем вращаться в местном обществе и пользоваться радостями жизни". У вас будет своя лошадка и шарабан, чтоб каждый день ездить на станцию. Картина роскошной и зячной обеспеченной жизни возникали в ображении Лезабля. Мысль, что он тоже будет править нарядным выездом, как те богачи судьбе которых он часто завидовал, окончательно пленила его. Он не удержался и воскликнул: "Ах да, это будет прелестно". Кара, видя, что он побеждён, тоже заулыбалась, растроганная и признательная. А Кашлен, решив, что все препятствия устранены, объявил: "Пойдём обедать в ресторан. Чёрт возьми, надо же нам немножечко покутить". Вернулись все трое слегка навеселе. Лезабелю, у которого двоелось в глазах, а мысли так и прыгали, не смог добраться до своей тёмной каморки. Не то случайно, не то по забывчивости, он улёкся в постель жены ещё пустую. Всю ночь ему чудилось, что кровать его качается, как лодка кринится на бок и опрокидывается у него даже был лёгкий приступ морской болезни проснувшись утром он был крайне удивлён обнаружив кору в своих объятиях она открыла глаза улыбнулась и поцеловала мужа охваченная внезапным порывом признательности и нежности потом она произнесла воркующим голоском ласкающейся женщины я очень прошу тебя не ходи сегодня в министерство теперь тебе не зачем так усердствовать раз мы будем богаты Давай поедем за город вдвоём, совсем одни. Нежность в тёплой постели, он чувствовал себя отдохнувшим, полным той блаженной истомы, которая наступает на утро после приятно, но несколько бурно проведённого вечера. Ему мучительно хотелось поваляться подольше, побездельничать, наслаждаться покоем и негой. Неведомая ему ранее, но могучая потребность в лени парализовала его душу, сковала тело. И смутная, ликующая радость пронизала всё его существо. Итак, я буду богат, независим. Но внезапно его кольнуло сомнение, и тихим шёпотом, словно опасаясь, что стены могут услышать, он спросил у Кары: "А ты убеждена, что беременна?" Она поспешила его успокоить: "Ну да, ещё бы я не ошиблась". Но он всё ещё тревожись стал легонько её ощупывать осторожно провел рукой по ее округлившемуся животу и объявил. «Да, правда. Но ты родишь после срока. А вдруг на этом основании станут оспаривать наше право на наследство?» При одной мысли об этом она пришла в ярость. «Ну нет, как бы не так. Теперь уж она не потерпит никаких придирок. После стольких огорчений, трудов и усилий, ну уж нет». Кипя негодованием, она вскочила с кровати. «Сейчас же идем к нотариусу». Но муж держался того мнения, что предварительно надо получить свидетельство от врача. И они снова направились к доктору Лефиелю. Он сразу же узнал их и спросил: "Ну как, удалось?" Обе покраснели до ушей, и Кара несколько растерявшись пролепетала: "Кажется, да, сударь". Врач потирал руки. "Так я и думал, так и думал. Я указал вам верное средство, оно всегда помогает, если только нет на лице полной неспособности одного из супругов". Исследовав кору, врач объявил: "Так и есть, браво!" И он написал на листке бумаги: "Я ниже подписавшийся, доктор медицины Парижского университета, удостоверяю, что у госпожи Лизабль уроджённый кашлен имеются на лицо все признаки трёхмесячной беременности". Потом, обратясь к мужу, он спросил: "А вы, как лёгкие и сердце?" Он выслушал Лизабля и нашёл его вполне здоровым радостные, и счастливые, окрылённые надеждой, они рука об руку пустились в обратный путь. Но по дороге в Леопольд осенила мысль: может быть, лучше прежде чем идти к нотариусу, обмотать тебе живот полотенцами? Это сразу бросится в глаза. Право так будет лучше, а то он ещё может подумать, что мы попросту хотим выиграть время. Они вернулись домой, и Элизабель сам раздел жену, чтобы приладить ей фальшивый живот. Пытаясь добиться полнейшего правдоподобия, он раз 10 перекладывал полотенца и снова отступал на несколько шагов, чтобы проверить достигнутый эффект. Когда он наконец остался доволен полученными результатами, они снова отправились в путь. Элизабель шёл рядом с женой, словно гордясь её вздутым животом, свидетельством его мужской силы. Нотариус встретил супругов благосклонно. Выслушав их объяснения, он пробежал глазами удостоверение врача, И так как Лизабль настойчиво повторял, да ведь достаточно на нее посмотреть, нотариус окинул взглядом округлившийся живот молодой женщины и, видимо, убедился в истинности этих слов. Супруги ждали в тревоге. Наконец блюститель закона объявил. «Вы правы. Родился ли уже ребенок или он еще только должен родиться, он живет и, следовательно, существует». Однако исполнение завещания откладывается до того дня, когда ваша супруга разрешит сад бремени. Они вышли из конторы и в порыве безудержной радости поцеловались на лестнице. Глава седьмая. С того счастливого дня, как они уверились, что наследство достанется им, трое родичей зажили в полном согласии. Настроение у всех было веселое, ровное, уступчивое. Кошлену вернулась его была и жизнерадостность, Акара окружала мужа самыми нежными заботами. Лезабель тоже стал совсем другим человеком. Никогда ещё он не был таким приветливым и добродушным. Мас навещал их реже, и казалось ему, было теперь не по себе в кругу этой семьи. Принимали его по-прежнему хорошо, но всё же с некоторым холодком. Ведь счастье всегда эгоистично и обходится без посторонних. Даже Кошлен как будто стал питать какую-то скрытую враждебность к своему сослуживцу, которого он же сам несколько месяцев тому назад с такой готовностью ввёл в свой дом. Он же и сообщил их общему другу о беременности Кареи. Он выпалил без обиняков: "Знаете, дочь моя беременна". Масс, изобразив удивление, воскликнула: "Вот как? Вы, наверное, очень рады?" Кошлен ответил: "Ещё бы, чёрт возьми!" и отметил про себя, что его сослуживец, видимо, далеко не в восторге. Мужчины не очень довольны, когда, по их ли вине или нет, женщина, за которой они ухаживают, оказывается в таком положении. Тем не менее, Масс продолжал по воскресеньям обедать в них. Однако его общество становилось им все более в тягость. Хотя никаких серьезных недоразумений между ним и его друзьями не возникало, чувство странной неловкости усиливалось с каждым днем. Однажды вечером, только успел Маз выйти, Кашлен сердито заявил. «Да чего он мне надоел?» А Лизабль поддакнул. «Это верно. Он не слишком выигрывает при близком знакомстве». Кора потупила глаза и промолчала. Она теперь всегда как будто чувствовала себя стесненной в присутствии Маза. Да и он тоже казался смущенным. Не поглядывал на нее с улыбкой, как прежде. Не предлагал провести вечер в театре. Когда-то столь сердечная дружба явно стала для него тяжкой обузой. Но однажды в четверг, когда муж вернулся домой к обеду, кара поцеловала его в бачки ласковее, чем обычно, и прошептала ему на ухо: "Ты не будешь меня бросить?" "За что?" "За то, что сегодня приходил господин Масс, а я я не хочу, чтобы сплетничали на мой счёт, и я попросила его никогда не являться в твоё отсутствие". Он, кажется, был немного задет. Удивлённый Лизабль спросил «Ну и что же? Что он сказал?» «О, ничего особенного, но только мне всё же это не понравилось, и я сказала, чтобы он вообще перестал бывать у нас. Помнишь, ведь это ты с папой привели его к нам. Я тут ни при чём. Вот я и боялась, что ты будешь недоволен тем, что я отказала ему от дома». Радость и признательность наполнили сердце Лизабля. «Ты хорошо сделала. Очень хорошо. Благодарю тебя». Кора, которая обдумала всё заранее, пожелала строго установить взаимоотношения обоих мужчин. В министерстве не подавай вида, что ты что-нибудь знаешь. Разговаривай с ним как прежде, но только к нам он больше приходить не будет. Елизабея, нежно обняв жену и крепко прижимая к себе её вздутый живот, долго целовала её в глаза и щёки, повторяя: "Ты ангел". Глава 8. Всё шло по-старому до самого конца беременности. В последних числах сентября Карара дела девочку. Назвали её Дозире. Но желая устроить крестины по торжественней, родители решили отложить их до следующего лета, когда будет куплена усадьба. Они приобрели виллу Ваньера на высоком берегу Сены. За зиму произошли крупные события. Получив наследство, Кашлен немедленно подал прошение об отставке, которое тут же было удовлетворено, и покинул министерство. Теперь он посвящал свои досуги выпиливанию различных вещичек из крышек от сигарных коробок. При помощи лобзика он изготовлял футляры для часов, шкатулочки, жардиньерки, самые причудливые безделушки. Кошлин пристрастился к этой работе с тех пор, как увидел уличного торговца, выпиливавшего такие штучки на улице Оперы. И он требовал, чтобы все каждодневно восхищались за телеусти узоров, которые подсказывала ему его неискушённая фантазия. Сам он, восторгаясь своими произведениями, неустанно твердил «Удивительно, чего только не сумеет сделать человек». Когда помощник начальника господин Рабо наконец умер, Лизабль занял его должность, хотя и не получил соответствующего чина, поскольку со времени его последнего производства не прошел еще положенный срок. Кара Тачас стала другой женщиной, гораздо сдержаннее, изящнее». Она сразу же поняла, угадала, чутьем уловила, каким превращением обязывает человека богатство. По случаю Нового года она нанесла визит супруге начальника, толстой даме, оставшейся провинциалкой после 35-летнего пребывания в Париже, и так мило и обворожительно просила ее быть крестной матерью ребенка, что госпожа Таржбеф дала согласие. Крестным отцом должен был быть дедушка Кашлен. Обряд состоялся в июне, в один из ослепительных воскресных дней. Присутствовали все сослуживцы, кроме красавца Маза, который больше не показывался. В девять часов Лизабль уже поджидал на станции парижский поезд. Грум в ливреи с большими позолоченными пуговицами держал под узцы холеного пони, запряженного в новенький шарабан. Вдали послышался свисток, потом показался паровоз, за которым цепочкой тянулись вагоны. Поток пассажиров хлынул на перрон. Из вагона первого класса вышел господин Таржбев и с ним супруга в ослепительном наряде. Из вагона второго Питале и Буассель. По Пашу Савона пригласить не осмелились, но было решено, что встретят его как бы ни взначай и с согласия патрона приведут обедать. Лезабелю стремился на встречу начальству. Господин Таржбев казался совсем крохотным в сюртуке, украшенном огромной орденской розеткой, похожей на распустившуюся красную розу. Необыкновенных размеров череп, на котором сидела широкополая шляпа, давил на чеदुшное тело, от чего обладатель его казался каким-то феноменом. Жена господина Таржбефа лишь чуточку приподнявшись на цыпочки, свободно могла бы смотреть на мир поверх его головы. Сияющий Леопольд расклонился и благодарил, усадив начальство с супругой в шарабан, он подбежал к двум своим сослуживцам, скромно шествовавшим позади. И пожимая им руки, принёс извинения за то, что не может пригласить их в свой недостаточно вместительный экипаж. Идите вдоль набережной. Вы как раз окажетесь у ворот моей дачи, Вилла Дезире, четвёртая за поворотом. Торопитесь. Сев шарабан, он подхватил Вожу и тронулся в путь, а Грум проворно вскарабкался на маленькое сиденье позади. Обряд совершился по всем правилам. К завтраку вернулись на виллу. Каждый из приглашённых обнаружил у себя под салфеткой подарок, ценность которого соответствовала общественному положению гостя. Крёстную мать ждал массивный золотой браслет, её мужа рубиновая булавка для галстука. Боссель нашёл у себя бумажник из русской кожи, Питале превосходную пенковую трубку. Эта Дезире, по словам её родителей, преподнесла подарки своим новым друзьям. Госпожа Таржбев в красное от смущения и радости нацепила на свою толстую руку сверкающий обруч. Чёрный гасту господина Таржбев оказался слишком узким, и булавка не умещалась на нём. Поэтому владелица его приколол драгоценную безделушку к лацкану сюртука, пониже розетки почётного легиона, словно второй, менее значительный орден. В окне виднелась широкая лента реки, уходящая к снурению межвысоких поросших деревьями берегов. Солнце дождём изливалось на воду, превращая её в огненный поток. Вначале трапеза протекала чинно. Присутствие господина и госпожи Таржбев придавало ей солидность. Потом все развеселились. Кошлен отпускал тяжеловесные шуточки, полагая, что раз он богат, он может себе это позволить. И всех охотали. Конечно, если бы это разрешили себе Питалей и Буасель, всеобщему возмущению не было бы границ. Уже еле сладка, когда принесли ребёнка. Гости наперебой бросились его целовать. Утопая в снежных кружевах, девочка глядела на этих людей своими мутно-голубыми бессмысленными глазёнками, слегка повёртывая круглую головку, в которой, казалось, пробуждались первые признаки сознания. Под шум голосов Питале прошептал на ухо своему соседу Буаселю: "Я бы скорее назвал её мазеттой. Острота на завтра же облетела всё министерство". Меж тем пробило 2 часа. Распилили кёры, и Кошлен предложила смотреть владения, а потом прогуляться по берегу Сены. Гости переходили гуськом из одного помещения в другое, начав с погреба и кончив чердаком. Затем осмотрели сад, каждое деревце, каждый кустик, и, разбившись на две группы, отправились на прогулку. Кошлен, которого общество дам несколько стесняло, потащил Буаселя и Питалев в прибрежный кабачок. А госпожи Таржбеф и Элизабель в сопровождении супругов переправились на другой берег, ибо неприлично ведь порядочным женщинам смешиваться с разнузданной воскресной толпой. Они медленно шли по дороге, по которой тянут бичевой баржи, а мужья следовали за ними, степенно беседуя о служебных делах. По реке сновали ялики. Их гнали широкими взмахами вёсел здоровые молодцы с обнажёнными руками, на которых под смуглой кожей перекатывались мускулы. Их подруги, растянувшись на чёрных и белых шкурах, нежась на солнце, провели рулём, раскрыв над головой шёлковые зонтики красные, жёлтые и голубые, похожие на огромные плывущие по воде цветы. Возгласы, окрики, брань перелетали с одной лодки на другую, и далёкий гул человеческих голосов, непрерывный и смутный, доносился оттуда, где кишела праздничная толпа. Вдоль берега неподвижной вереницы замерли рыболовы с удочками в руках. С тяжёлых рыбачьих баркасов прыгали головой вперёд почти голые пловцы, снова карабкались в лодку и снова ныряли. Госпожа Таржбы в с удивлением глядела на это зрелище. Карас сказала: "И так каждое воскресенье. Как это портит наш прелестный уголок". Мимо них медленно плыла лодка. На вёслах сидели две девицы, а на дне развалились двое молодцов. Одна из девиц закричала, обернувшись к берегу: «Эй вы, честные женщины, продаётся мужчина недорого, возьмёте?» Кара с презрением отвернулась и, взяв под руку свою гостью, сказала. «Здесь просто невозможно оставаться. Идёмте отсюда. Какие бесстыдные твари!» И они повернули обратно. Господин Таржбеф говорил Лизаблю. «Ждите к первому января. Директор твёрдо обещал мне». Лизабль ответил. «Не знаю, как благодарить вас, дорогой патрон». У ворот виллы они увидали Кашлена, Питале и Буаселя. Хохоча до слёз, они тащили по пашу Савона, которого, по их словам, нашли на берегу в обществе девиц лёгкого поведения. Напуганный старик повторял: "Это неправда, неправда, нехорошо говорить так, господин Кашлен, нехорошо". А Кашлен захлёбываясь от смеха, кричал: "Ах ты старый шалун! Разве не ты называл её мой маленький гусёночек? А попался проказник!" У старика вид был до того растерянный, что даже дамы засмеялись. Кашлен продолжал: "С разрешения господина Таржбеев, мы в наказание оставим его под арестом, и он пообедает с нами". Начальник дал благосклонное согласие, и все снова стали потешаться над красоткой, якобы покинутой стариком, а тот в отчаяньи от коварной шутки, которую с ним сыграли, чётко продолжал отрицать свою вину. Да самого вечера похождения старика Савона служили предметом неисчерпаемого остроумия и даже непристойных намёков. Караи и госпожа Таржбев, сидя на террасе под навесом, любовались отблесками заката. Солнце рассеивало среди листвы пурпурную пыль. Ни одно дуновение не колыхало ветвей. Ясный, беспредельный покой нисходил с пламенеющего безмятежного неба. Проплывали последние запоздалые лодки, медленно возвращаясь к пристани. Кара спросила. «Говорят, бедняга Савон был женат на какой-то дряни?» Госпожа Торжбеф, знавшая все, что касалось министерства, ответила. «Да, он женился на молоденькой сироте. Она изменила мужу с каким-то негодяем, а потом сбежала с ним. Подумав, толстуха добавила. «Я сказала с негодяем, но не знаю, так ли это. Кажется, они очень любили друг друга». Что ни говори, в попаше совоне привлекательного мало. Госпожа Лизабель возразила с важностью: "Это для неё не оправдание, бедняга Совон достоин сожаления. У нашего соседа, господина Барбу, такое же несчастье. Жена влюбилась в какого-то художника, который проводил здесь каждое лето, и сбежала с ним за границу. Не понимаю, как женщина может пасть так низко. Я считаю, что нужно придумать особую кару для этих негодниц, которые покрывают позором семью". В конце аллеи показалась кормилица с ребёнком на руках. Дизире приближалась, утопая в кружевах, вся розовая в золотисто-пунцовой вечерней дымке. Она смотрела в огненное небо теми же бесцветно-мутноватыми удивлёнными глазами, какими обводила лица окружающих. Мужчины, беседовавшие поодаль, разом подошли и кашлянув, подхватив внучку, поднял её высоко на вытянутых руках, словно желая вознести к небесам. Девочка вырисовывалась на блестящем фоне заката в длинном белом платье, не спадающем до земли. Счастливый дедушка воскликнул: "Что может быть лучше этого на свете? Не правда ли, папаша Саван?" Но старик ничего не ответил, потому ли, что ему нечего было сказать, или потому, что он мог бы сказать слишком много. Двери на террасу распахнулись, и слуга объявил: "С удареня кушать подано". 1884 год читал Константина Гневой